Кино не искусство и поколение 05 Мы продолжаем рассматривать нашего главного героя Кроху со всех сторон, чтобы максимально точно определить все этапы его формирования как личности, а также выявить факторы, влияющие на развитие его сознания. Говорили уже о воспитании, образовании, спорте, здоровье, вредных привычках, личной самооценке и объективной оценке его как личности, жизненных устремлениях, работе и многом другом. Продолжим теперь обсуждать все перечисленное, включая и многое другое уже более конкретно в контексте современной культуры и науки. В любом случае, некоторых повторных обсуждений не избежать, что и нормально. Репетиция est mater studiorum. Повторение, мать учения. С другой стороны, будет много нового, зачастую ранее никому неизвестного, что позволит дорисовать картину мира полностью и выставить ее на всеобщее обозрение. Хлеб пока есть, а зрелища уже не те. Вернисаж немного позже, а сейчас о хлебе и зрелищах, правда, больше о втором. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», фраза приписывается Владимиру Ульянову Ленину. Так до сих пор считают многие, особенно те, кто это кино производит. Вы, как конечные потребители кинопродуктов, об этом не задумываетесь, а просто потребляете их, как привыкли потреблять повседневную пищу. Есть, правда, одно важное отличие. В случае с едой вы очень внимательно смотрите на качество и цену. Судите о полезности или вреде того или иного продукта в целом или отдельных его ингредиентов. Зожники фанатично считают углеводно-белковый баланс и пресловутые калории. Незожники вчитываются в мелкий шрифт этикетки, чтобы обнаружить какой-нибудь скрытый подвох типа измененной даты производства или срока годности продукта и так далее объединяет всех изожников и низожников только два обстоятельства при походе в магазин – чувство голода и первичный осмотр нужных продуктов, который, как обычно, начинается с наиболее ярких упаковок и оберток. Потом уже идет более детальный осмотр как наиболее ярких продуктов, так и их менее презентабельных собратьев. В результате вы купите при прочих равных именно нужный вам товар при нормальном соотношении цены и качества. Вполне возможно, выбранный товар будет обладать яркой упаковкой тоже, почему бы и нет. Стоимость упаковки может достигать до 80% и выше в конечной стоимости товара, что никак не гарантирует его качество. В случае с кино вы почему-то поступаете до и наоборот, вы всегда выбираете яркую упаковку и крайне редко задумываетесь над содержимым. С книгами такая же история, со многим другим тоже. Известный режиссер, селебритис в главных ролях, агрессивная предпремьерная реклама, не менее агрессивное сарафанное радио – это как раз та яркая упаковка, на которую вы загипнотизировано смотрите и покупаете билет в кино. Причем производите все действия в режиме по умолчанию. Как результат, чаще всего при выходе из кинотеатров вы с досадой обмениваетесь с товарищами по несчастью о зря потраченном времени и выброшенных в помойку деньгах. Именно в натуральную помойку, в которую превратился современный кинематограф. Не зря киношники ввели специальные понятия зрительского спроса кратного неделям. Если фильм в первую же неделю бьет все рекорды по сборам, то это успех. Если билетов продано мало, то фильм провалился. В случае успеха можно поздравить продюсеров и всю съемочную группу, но не самих зрителей. Фильмы сегодня могут собрать кассу только заранее раскрученной зрелищностью, без предварительной раскрутки, даже наличие звездного состава из Dream Team, Dream Team, английский, «Команда мечты», не всегда гарантирует фильму успех. Да и сами «Селебритис» лишь упаковывают фильм в яркую рекламную обертку, что никак не может гарантировать качество его содержательной части и создание великолепного шоу, о котором мечтает каждый продюсер. О том, что содержательная часть когда-то называлась драматургией, все киношники уже давно благополучно забыли, а уж о пользе кино для развития общества, судя по всему, никогда и не слышали. Начало всех начал Так ли все это начиналось и задумывалось? И почему Владимир Ульянов, будучи очень умным человеком, назвал тогда кино искусством? Политические расчеты Ленина сейчас во внимание не берем. Начиналось все совсем не так, но вышло, как обычно, вышло, как всегда. Не будем говорить об истории кино, поскольку для этого есть специально обученные киноведы. Нам их хлеб не нужен. Нам нужен исток и первопричина поэтому вспомним лишь одно знаковое имя. Отцом-основателем режиссерской профессии считается Дэвид Гриффит. Дэвид Льюэрин Уорк Гриффит. Родился 22 января 1875 Крествуд, Крествуд, штат Кентукки. Умер 23 июля 1948 -го. Американский кинорежиссер, актер и сценарист, продюсер, с творчества которого часто отчитывают историю кино как особого вида искусства. Википедия. Как видим из справки, Дэвид задумывал сделать из простых живых картинок нечто большее и возвести это большее в ранг искусства. Что у него на том этапе развития кинематографа практически получилось, судя по его профессиональной деятельности. Деятельность Дэвида по причине наличия тех же киноведов рассматривать не будем. Нам интересны сами подходы режиссера к жизни и форма передачи ее содержания на кинопленку. И то, и другое были для своего времени новаторством, значит, истинным творчеством». Своими работами Дэвид пытался пробиться к сознанию зрителей и донести до них весьма светлые и прогрессивные мысли и идеалы. Это и было его основной целью. Вот послушайте, что он говорил в самом начале. Есть люди, способные изменять мир, и это не зависит от их положения или титула. Это особая порода людей, появляющаяся согласно золотым законам Вселенной. Полностью с этим согласимся. Теперь давайте, как всегда, рассмотрим жизнь в динамике и послушаем того же Дэвида, когда фабрика грез встала уже на индустриальные рельсы. Академия кинематографических искусств и наук Какое искусство? Какая наука? Вы о чем в самом деле? Вот и все. Теперь стало как всегда. Сам режиссер здесь ни при чем, или не совсем при чем. Фабричный золотой телец выщипал пробивающиеся ростки киноискусства, проглотил и переварил их, а дальше вы сами все уже поняли. Кто-то использовал кино как пропаганду, а кто-то для пищеварения. И искусством тут не пахло. Медузы тают на солнце, музы подтаивают в тени. Без сомнения, большинство современных зрителей идут в кино как раз за зрелищем, потому что их к этому приучили за последние десятилетия. Раньше за этим шли в цирк, сейчас идут за попкорном и шоу в кинотеатр. Зрительский поток, правда, давно превратился в слабый ручеек, низкое качество кинопродукции, наконец, достучалось до голов и кошельков большинства зрителей. Возможно, поэтому сегодня кинотеатры и переживают и не лучшие времена. Мало кто хочет рисковать и платить сравнительно большие деньги за возможность посмотреть на кота в мешке, прекрасно осознавая, что кота там нет или кот не собирается покидать мешок вплоть до финальных титров. Посмотрите на заброшенные кинотеатры по всему миру, особенно на родине фабрики грез в Лос-Анджелесе. Даже киноманы предпочитают теперь смотреть фильмы в интернете или просто скачивают фильмы в том же интернете. Пропустить премьерный поход в кинотеатр и подождать пару-тройку недель до появления фильма в интернете – не проблема. Корона не свалится, заодно и отзывы почитаю тех, кто на премьере все-таки был. Возможно, и смотреть вообще не буду, зато время и деньги сэкономлю. Данная мысленная киноманская тенденция активно набирает обороты. Да и кого сегодня волнует драматургия, скажите на милость. Драматургия окончательно умерла еще в начале 90-х прошлого века, впрочем, как и хорошая музыка. Про театр, музыку и других умирающих муз говорить вообще не будем, их было 9, а осталось. Муза. Калиопа. Покровительница эпической поэзии. Мельпомена. Муза трагедии. Клио. Муза истории. Талия. Муза легкой поэзии и комедии. Эфтерпа ⁇ муза лирической поэзии и музыки. Полигимния ⁇ сочинительница и покровительница гимнов. Эрато ⁇ покровительница любовной поэзии. Терпсихора ⁇ символизировала танцы. Урания ⁇ покровительствует астрономии. Музы живописи никогда и не было, не будет пока, и музы кино. Хорошие исполнители есть, а музыки практически нет. Хорошие актеры и режиссеры есть, а хороших сценариев практически нет. Зато в обоих случаях шоу хоть отбавляй, все гонятся за пресловутой формой и плевать хотели на содержание. И это неспроста. Давайте разберемся. Фабрика иллюзий и клоунада. Начнем с простого вопроса. Кто больше всего любит цирк, взрослые или дети? Ответ на поверхности. Конечно, дети. Конечно, потому что там думать не надо. Просто смотри цирковое представление, оно же шоу по-современному, и радуйся. Вон лошадки, вон клоун, под куполом гимнасты, арена круглая и на ней опилки. Что еще детскому сознанию для полноты ощущений надо? Хорошо, надо еще мороженое и шарик воздушный. Примерно так же рассуждали когда-то и рассуждают сейчас современные маркетологи-социологи. Весьма умные, кстати. Решившие свести сознание взрослых до уровня сознания детей. Правда, сами детишки теперь могут позволить купить все, что угодно, вплоть до самого цирка со всем содержимым. Сначала маркетологи создали и раскрутили одну известную фабрику грез, затем апробировали ее продукцию на человеческом сознании во время одной нехорошей экономической депрессии. Апробация прошла более чем удачно, поэтому пошли дальше. Стен фабрики стало мало, поэтому решили создать глобальную иллюзию и подпитывать ее уже продукцией как самой фабрики, так и ее многочисленных филиалов, открывшихся по всему миру. Другими словами, стали создавать иллюзии для иллюзии, коим является современный мир, часто выдуманный и подстраиваемый под свои иллюзорные мечты самими людьми. О киноиндустрии сейчас разговор для тех, кто еще не понял. Человечество достаточно быстро поверило в киношную глобальную иллюзию, подстроило свой выдуманный мир под ее жанровые законы и радостно стало ждать новых фабричных грез для того, чтобы полностью в них окунаться и не выныривать до появления новых иллюзий. Так и заработал конвейер массового одурачивания и одурманивания населения планеты, причем одурачивание добровольного и хорошо финансово подпитываемого самими же людьми. Создалась замкнутая система, из которой самостоятельно подавляющее большинство населения планеты выйти никак не может и, главное, не хочет. Как результат, человеческое сознание стало управляемым, а киноиндустрия превратилась в достаточно простое орудие для манипуляции людскими массами в планетарном масштабе. Справедливости ради надо отметить, что изначально и даже сравнительно долго сфабрикованные грезы были высокого художественного качества с прекрасной актерской игрой, творческой режиссурой и вдумчивой сценарной драматургией. Затем, согласно всем законам транснационального бизнеса, а именно монопольному положению на рынке борьбы за массовое сознание, руководство и акционеры фабричной сети решили снизить издержки для получения большей прибыли. Этому как раз и способствовал тот факт, что сознание конечных потребителей проглатывало все предложенное. Главное, чтобы упаковка продукта была яркая и привлекательная. Поэтому качество производства иллюзий пошло вниз, зато их количество резко выросло. Не забыли маркетологи-социологи и про различные пропагандистские плейсменты и начали активно их использовать точно так же, как и сами продукт-плейсменты. Product Продукт-плейсмент product – дословный перевод «размещение продукции». Прием неявной, скрытой рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах, имеет реальный коммерческий аналог. Может появляться в демонстрации непосредственно самого рекламируемого продукта, его логотипа, а также упоминание продукта в положительном смысле. Википедия. В результате остатки драматургии были окончательно заменены сценариями, которые подстраивались под эти различные заказные размещения. И сами иллюзии уже стали активно формировать сознание зрителей в нужном для заказчиков, помимо пропаганды, коммерческом направлении. Другими словами, заранее формировался спрос формально, как думают до сих пор неискушенные зрители, на новый фильм, а по сути на новый продукт или новую идеологическую, пропагандистскую концепцию или на переписывание истории, что сейчас особенно модно. В дальнейшем эту инициативу подхватило телевидение и интернет. Точно так же, когда появление кино, эти функции выполняли газеты и журналы. Последние, кстати, в наши дни тоже не дремлют. Редчайшие золотые рыбки Хотим признать, что снимаются иногда качественные фильмы и сериалы, что является лишь безрадостным исключением, подтверждающим общее правило и активно прогрессирующую тенденцию. Редчайшие золотые рыбки, плавающие в бездонном омуте грязной мыльной пены. Омут может быть полицейским, военным, детективным, историческим и любым другим, но пена всегда одна и та же. Думаете, что в еще пока не до конца переписанной истории древности было по-другому? Конечно, нет, и вы сами только что вспомнили фразу о хлебе и зрелищах. Фразу, очень часто употребляемую и ставшую практически трюизмом, но весьма, кстати, упомянутой сейчас. Panem et цирценсус Хлеба и зрелищ. Выражение из десятой сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа. «Этот народ уж давно все заботы забыл и Рим, что когда-то все раздавал, легионы и власть, и лекторов в связке, сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает – хлеба и зрелищ». Ювенал здесь ссылается на римскую практику раздачи бесплатного зерна римским гражданам, а также дорогостоящие цирковые игры и другие виды развлечений в качестве средства для завоевания политической власти. Видите, старые добрые римляне тоже были не очень взрослыми касательно сознания, как и современные инфантильные киноманы. А древнеримские маркетологи, в свою очередь, прекрасно справлялись со своими задачами и манипулировали массами по указанию своих заказчиков. Поэтому вспомним еще одну римскую фразу. «Исфетцит куи продест» – «Ищи, кому выгодно». Давайте вместе разбираться, кому выгодно, прямо по римскому праву и разбираться, и для чего выгодно тоже. Для разборки полетов у нас есть все права докапываться до истины, невзирая на красивые слова, произносимые даже весьма авторитетными для многих людьми. Вспомним Сократа, говорившего «Истина дороже любого авторитета». Поэтому слова Ульянова-Ленина о кино как искусстве мы не будем оспаривать, ведь каждый человек имеет право высказаться. Мы выскажем лишь свое отношение к этому искусству и посмотрим, для кого для нас оно является важнейшим. В нашем понимании, основанном на знании, кино не самое важное и далеко не самое важное искусство. Да и не искусство вовсе, а массовое зрелище. С нами, кстати, согласны и древние греки с римлянами. Они не считали живопись и скульптуру искусством, у них и музы такой не было. Греки и римляне относили скульптуру и живопись к ремеслам, не имевшим своих покровителей. То, что кино – это зрелище, мы уже выяснили раньше, причем зрелище, оболванивающее практически все население планеты. Теперь мы еще и уточнили, что не только зрелище, но еще и ремесло, а ремесло – это уже бизнес, а если бизнес, то будь готов попасть под его ласковые пресс и каток. Оболванивать людей не так уж и сложно, поскольку земляне себя давно уже сами оболванили и продолжают этим заниматься другими многочисленными способами, которые мы в книге тщательно разбираем. На деле киноманы и сочувствующие им активно помогают киноиндустрии в деле самооболванивания. Одновременно они служат прекрасными маркерами для кинодельцов и работающих на них маркетинговых и социологических агентств. Маркерами, которые дают всю необходимую информацию о своих предпочтениях и ожиданиях от будущих грез. То есть сами создают тренды, которые потом их же поработят и заставят людей им же следовать. Маркетологам даже напрягаться не приходится. Вся созданная киносистема самогенерируется в автоматическом режиме. Основной вектор дальнейшего развития указанной системы по понятным причинам на публику не выносится. А мы вынесем. Вектор достаточно простой и однозначный. Поработить сознание максимального количества жителей планеты для более удобной манипуляции этим сознанием. Умным человеком управлять тяжело и чаще невозможно, а вот рабом и дураком можно, причем легко и просто. Поэтому первоочередной задачей современных рабовладельцев, как и ранее в Древнем Риме, была, есть и останется задача оболванить. Буратино на поле чудес Останется ли подобное оболванивание надолго и насколько надолго, зависит не от рабовладельцев, а прежде всего от самих оболваненных рабов. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.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 Какое небо голубое! Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит и прямо на ловца. Булат Акуджава. Вспомнили стишок, вернее, песенку лисы Алисы и кота Базилио? Нет? Если нет, то напомним, это из фильма про Буратино. Такого деревянного человечка, выструганного папой Карла из бревна в коморке. Там еще в этой каморке холст с нарисованным очагом висел. Холст скрывал волшебную дверь, за которой находился волшебный театр. Почитайте или перечитайте саму сказку, она при всех своих сказочных атрибутах является и вполне жизнеспособной философской притчей. И для детей, и для взрослых. Особенно сейчас, когда сами взрослые оболванены до уровня сознания своих собственных детей. У ваших детей еще есть шанс повзрослеть и не стать дураками и рабами. Остались ли у вас силы освободиться от рабства и опять стать естественными, какими пока являются ваши дети? Сегодня же большинство взрослого населения планеты напоминает деревянных буратин, выструганных по всем законам столярного ремесла, совсем не нищими папами Карла, живущими в совсем неведких коморках. Вместо холста с нарисованным горящим очагом перед вами вешают белый экран в кинотеатре или ставят компьютерный монитор. И заставляют верить, что экранная жизнь – это и есть тот самый холст с очагом, за которым открывается волшебная жизнь, которой надо стремиться со всех ног. Все и стремятся, только оказываются не в волшебном театре, а в вполне реальной стране чудес и на поле дураков. Это тоже из сказки «Абуратино». Люди, не будьте Буратино, Пиноккио тоже не будьте. Так строгают сознание в большом кино, но есть же еще телевидение, а у последнего есть свои живые картинки под названием сериалы. Пиноккио в стране дураков У большого кино и сериалов есть много общего, независимо от формата каждого вида ремесла в отдельности. И тот, и другой формат четко следует одному и тому же шаблону. Шаблон весьма простой. Любой фильм должен заставить зрителя плакать или смеяться, еще, конечно, и бояться, всякие ужастики и им подобные. Последнее условия больше и весьма активно эксплуатируются телевидением, интернетом и СМИ. Зрительскую аудиторию запугивают активно, выливая на нее потоки тех же ужастиков, часто фейковых в пропагандистских и рейтинговых целях. Запуганной массой совсем просто управлять и направлять ее консолидированное страхом сознания в нужном для заказчиков направлении. Если хоть одно из условий выполнено, то миссия авторов этих нетленок считается завершенной успешно. По крайней мере, так считают практически все представители кино и телеиндустрии и они по-своему правы. Они же не творят искусство, они просто ремесленники, профессиональные ремесленники, делающие шоу-зрелище. Задача любого зрелища, как мы с вами уже знаем, вызвать самые простые эмоции – смех, слезы или страх. Или птичку жалко, или клоун смешной, или клоун, наоборот, страшный. Вот и вся незамысловатая ремесленная парадигма киношников всех мастей и экранов – цирк и комиксы. В шаге до искусства Кино может стать настоящим искусством, если начнет следовать основному предназначению искусства. Настоящее искусство должно уметь задеть человека за живое. Заставить прочувствовать до самой глубины души представленный сюжет, заставить задуматься, проанализировать художественный образ и его подачу применительно к себе и окружающему миру понять, актуально ли сказанное автором в наши дни. Главное, прочувствовав и осознав, начать действовать. Другими словами, настоящее искусство должно призывать к развитию, творческому поступательному развитию. Иначе это просто зрелище и дешевое с точки зрения гуманитарной составляющей шоу. Хотим заранее объясниться с цирковыми артистами. Мы высоко ценим ваш тяжелейший труд и относимся, как ко всякому созидательному труду, с большим уважением. Но даже цирк можно превратить в обычный балаган. О нем и говорили. Ранее сказанное не касается дрессировщиков животных, особенно тех, кто занимается дрессировкой хищников и других редких представителей экзотической и не очень фауны. С оружием, хлыстами, бронспойтами с водой и прочей амуницией вы, конечно, короли арены. Выйдите один на один с тем же тигром в живой природе, причем с голодным тигром, а не сытым и накачанным всякими транквилизаторами, или с тем же медведем, пусть даже и с ножом в руке. Вышли? Тогда удачной дрессуры! Это же касается всех охотников с огнестрельным оружием, тем более на джипах и тем более на вертолетах. Выйдите один на один с диким зверем, пусть даже и с ножом в руке. Удачной вам охоты. Масаи в Африке выходят. На львов. Голодных львов. Один на один. С щитом и дубинкой. Чаще побеждают. Уважаемые киноманы, вы думаете, что чем-то отличаетесь от дрессированных животных? Зря. Вас также дрессируют, как и зверей в цирке, используя тот же арсенал кнута и пряника. Иногда используя и бронспойты с водой, иногда даже устраивают охоту, как устраивали охоту на беглых рабов в Древнем Риме их рабовладельцы. Все равно, бегите из рабства дрессуры и становитесь свободными. Всех не переловят. Животные должны жить в дикой природе, птицы свободно петь на деревьях, а не в клетках, люди тоже должны быть свободными в своих мыслях, чувствах и поступках. В рамках этических норм и гуманитарной морали, конечно. Пока вы дружно и согласно дрессуре жуете попкорн в кинотеатрах и перед телеэкранами, кино так и останется не искусством, а ремеслом. Причем ремеслом не искусным, а в творческом плане кустарным. Поэтому давайте немного об этой кустарщине сейчас поговорим. Совсем немного, поскольку рыться в мусорных кучах особенно долго не хочется. Давайте лучше сбережем ваше и наше время на что-нибудь другое, более конструктивное и полезное. Но поговорить все равно придется, потому что телевидение, как и интернет, о нем позже, являются одними из основных дрессировщиков массового сознания землян. Мыльная пена Сериалов огромное количество на любом телевидении в любой стране. На любой вкус и жанр. От боевиков, комедий, детективов, военных до мелодрам. На последних и остановимся. По самой простой причине. Причина заключается в следующем. Если заходить и убрать из сетки вещания, скажем, боевики, детективы или военные сериалы, то сделать это в формальном плане достаточно просто. Рассортировал по заявленным жанрам и на полку до лучших времен. Так в чем же тогда проблема? Если положите на полку все эти жанры, то автоматически придется класть все сериалы и фильмы туда же, поскольку все фильмы, даже ленты про крутых парней, буквально оккупированы мелодраматической составляющей, которая там возникает в самых неожиданных местах развития сюжета. Опустим справедливое возмущение зрителей, которые раздосадованы резкими сменами динамичного и логичного развития сюжета насопливо слезливые остановки с криками на кухне и обещаниями уйти навсегда. Всегда, даже в самом напряженном детективе или бешеной перестрелке, возникает или любовный треугольник, или неразделенная любовь со слезами, или успешно и страстно разделенная ложа, но разделенная с нелюбимым нелюбимой или кто-то когда-то с кем-то, а сейчас этот кем-то уже стреляет в тебя, промахивается и убивает твою нынешнюю любовь, что приводит еще к десяти сериям страдания и мести за эту метаморфозу, или можем лишь констатировать, что по своему содержанию все мужественные фильмы превратились в большей или меньшей степени в самые настоящие мелодрамы, которые просто используют в своих целях тот или иной, пока еще существующий, не мелодрамный жанр. Уже можно смело использовать терминологию детективная мелодрама, военная мелодрама, фантастическая мелодрама, бойцовская мелодрама и дальше по теме. Можно также построить целую иерархическую пирамиду из разных жанров мелодрамы. Вершину пирамиды будет венчать сама царица всех мелодрам. Мелодрама-мелодрама. Серий так на 50. Поэтому, рассуждая о современном телевизионном сериальном движении, можно не разбивать его по категориям и жанрам, а принять за данность, что существует одна сплошная мелодрама, она же мыльная опера, она же мылодрама. Мылодрама со всеми вытекающими. Вернее, вытекающей мыльной пеной, причем пеной грязной, засоренной и малоинтересной, но весьма востребованной у женской половины киноманского движения и примкнувших к этой половине людей среднего пола. Тут работают те же законы продюсерского маркетинга, как и в большом кино. За качеством никто в основном не гонится, потому что смысл делать нечто качественное давно изжил себя. Да и само качество требует определенных вложений и творческих, и финансовых. Качество сознания конечных потребителей мыльной пены также потворствует экономным продюсерам. Это качество четко выстроилось и следует в фарватере политики оболванивания большинства телевизионных каналов. Тенденции имеют глобальный масштаб. Потребители сами давным-давно вернулись в мир детских грез, клоунов и воздушных шариков, поэтому чем больше сладкой ваты из соплей воплей, тем лучше для всех. Инфантильное сознание нынче правит бал, поэтому вводим авторский термин «поколение 05». Поколение 05. Сначала думали использовать всем известное понятие «поколение нулевых». Поколение нулевых или миллениалы, поколение Y, поколение Y, поколение Next, сетевое поколение, миллениты, эхо-бумеры, поколение людей, родившихся с 1980 по 2000 год и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Но оно, во-первых, уже изрядно заезжено, а во-вторых, не смогло бы полностью отразить суть вопроса. Сейчас поймете почему. Мы обязательно обсудим нулевых в отдельной главе. Такое ощущение, что известная фраза «год за два» может быть в данном случае смело перефразирована на «год за полгода», а иногда и того меньше. Человеку уже 25, 30, 40 и даже больше лет, а он живет с коэффициентом развития сознания 0,5. Вспомните простые правила арифметики и умножьте возраст ваших знакомых на 0,5, тогда, полагаем, все встанет на свои места. Вернее, не просто встанет, а как по волшебству, на месте с виду взрослых, бородатых, иногда уже седых людей окажутся дети и подростки с сознанием и мироощущениями, соответствующими их биологическому возрасту. Эти бородатые дети и подростки – ваши друзья, коллеги и родственники. Вы шокированы? Тогда быстро примените волшебный коэффициент к себе. Если ничего не произошло, то радуйтесь, вы уже выросли. Ваше сознание соответствует вашему возрасту, а возможно даже и опережает его. Если вы оказались опять среди ваших добрых знакомых в песочнице или старших классах средней школы, то надо бить тревогу и срочно принимать витамины для роста, роста сознания, конечно. Но за витаминами в аптеку побегут немногие. Большинство предпочтет по-прежнему лепить куличики или тайком курить в школьном туалете. Не уточняем у вас, в какой компании вы оказались и что предприняли, тем более режим обоюдной анонимности наших общений позволяет оставаться инкогнито. Мы не любопытны, поэтому наша задача лишь дать вам волшебный инструмент и научить им пользоваться. Витамины тоже предлагаем, только берут, как видите, не все. Пока не все. Тогда бонусная витаминка для всех. Можете продолжить логическую цепочку рассуждений, используя другие фразы и применяя, соответственно, другие коэффициенты. Например, год за три месяца, соответственно, коэффициент 0,3 и так далее. Будем рады, если кто-то выберет обратную пропорцию и коэффициенты больше единицы. Например, тот же год за два и соответствующий коэффициент 2. Возможно, год за год и так далее. И на этом не останавливайтесь. Также можете придумать что-то свое, потом вместе обсудим. Для совершенства нет предела, поэтому не ограничивайте себя. Экономный бал Коль уж инфантильное сознание правит бал, то тут появляется широкое поле для минимизации прямых финансовых затрат и изрядная экономия на творческой составляющей. Экономия на серьезной драматургии, серьезных декорациях, серьезных режиссерах и операторах для продюсеров с одной стороны и экономное расходование остатков способности самостоятельно мыслить и чувствовать со стороны выдрессированной зрительской массы. У кого эти запасы еще сохранились, естественно. Да, и не забываем про приятный для продюсеров бонус. Не забываем про продукт placement. Также не забываем и про рекламные ролики, которые активно разбавляют собой и без того плохо склеенные с точки зрения развития сюжетной линии ваши любимые сериалы. Сами рекламные ролики, вернее их качество, также оставляет желать лучшего. Если не лезть в закулисье распиливания рекламных бюджетов и других малоизучаемых в системе MBA дисциплин, то получаем на выходе все ту же мутную мыльную пену, иногда виртуальную, а иногда вполне реальную. Для справки. Название «мыльное» произошло от того, что в ранних телесериалах размещалась реклама таких компаний-производителей мыла, как Procter Gamble, Colgate Palmolive и Level Brothers. Кого могут эти низкокачественные рекламируемые продукты заставить их купить, абсолютно ясно. Поколение 0.5 всегда на готове, всегда у экрана и всегда на низком старте для рывка в магазин за покупками. Так происходит сейчас. Во времена старинных мыльных опер основной аудитории, потребляющей эту пену, были домохозяйки, на них и была ориентирована вся сериальная телеиндустрия. Потом домохозяйки пошли на работу, в бизнес, во власть, но тенденция производства мыла осталась практически неизменной. Поменялась немного упаковка продукта, но сам продукт по вкусу – все та же сладкая розовая вата. Новая упаковка привнесла, конечно, некие непринципиальные изменения в сюжеты, сделала более реалистичными сцены насилия, удовлетворила эротические фантазии зрителей откровенными постельными сценами, матерная ругань смело полилась с экрана, игнорируя чуть слышное запикивание и так далее. Почему привнесла? Тоже понятно. Надо успевать ловить очередной тренд, произведенный деградирующей цивилизацией, и отражать его на экране. Надо быть современным и актуализированным, иначе деньги не отобьешь, а деньги – это главное, а их отбивка – приоритет. То, что общество еще больше деградирует от потребления низкокачественной продукции, производителей грез и иллюзий не волнует нисколько, их логика проста. Чем общество тупее, тем более управляемо, чем более управляемо, тем мы богаче будем, да и власти поболее. Все просто и ясно. Никакого мошенничества. Вы просите и получаете то, что просите. Мы просто выполняем ваш социальный заказ. Практически идем у вас на поводу. Мы бы рады творить, но нам сами зрители не дают развернуть творческую фантазию. Мы бедные и несчастные миллионеры, вынужденные удовлетворять примитивные запросы зрительской целевой аудитории. Хвост вертит собакой, булка бегает за той же собакой и так далее. Крокодильи и иезуитские слезы льются потоком, потоком грязной мыльной пены. В этой связи проигнорируем громкие гневные возражения кинокритиков о том, что есть великолепные фильмы и сериалы по двум причинам. Первое. Эти критики активно клюют крошки, падающие с барского продюсерского стола и готовые за этот корм писать и кричать все что угодно. Второе. Тот мизерный процент качественной продукции настолько мизерен, что даже некой условной математической погрешностью быть не может по определению. К тому же о редких золотых рыбках в мутных омутах мы уже рассказывали ранее. Цветущий сад замыленных ростков Отчасти производители сериального мусора правы. Однобокость мышления аудитории, заложенная еще в 30-х и 40-х годах прошлого века, проросла огромным цветущим садом уже в текущем столетии. Термин «мыльная опера» был придуман в американской прессе в 30-х годах для обозначения чрезвычайно популярного жанра последовательных драматических программ на радио, количество которых к 1940 году равнялось 90% от общего количества дневного коммерческого эфира. На телевидении первая мыльная опера была запущена в 1946 году. Первые мыльные оперы начали выходить на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки. С ростом самого сада параллельным курсом стирались границы между женской и мужской половинами человечества. Одни становились мужественнее, начали носить реальные и виртуальные брюки, другие в юбке реальные хоть и не переоделись, шотландские традиционные килты не в счет, но виртуальные мини и макси надели охотно. Те же, на кого виртуальных юбок не хватило, прочно вцепились в привычную мамину юбку. И эта милая детская привычка прочно вошла в их суровую мужскую жизнь. Когда говорим о современной мужественности женской половины человечества, конечно же, не имеем в виду, что прекрасные черты этой половины стали менее прекрасными. Как раз наоборот, девушки и дамы стали выглядеть еще лучше. Просто груз ответственности, который они позаимствовали отныне совсем уже не брутальной, во многих случаях сильной половины, сделал современную женщину гораздо сильнее и целеустремленнее внутренне. Данный делегированный женщинам груз уже в обратном порядке превратил значительное количество мужчин, расставшихся с понятием ответственность, в некоторое подобие беззащитных кисейных барышень. Зрительская масса стала более единообразна, поэтому сопли-вопли привлекали уже большое количество мужчин. Одновременно стрелялки и ужастики больше уже не пугали, а наоборот вдохновляли возмужавшую прекрасную половину человечества. Диффузия мужских и женских начал на ментальном и поведенческом уровнях привела к смещению базовых понятий. Возникло множество ранее не существовавших преград в общении между мужчинами и женщинами. Взаимопонимание стало редким гостем в отношениях полов. Виртуальный совместный гардероб начал сотрясаться от передела места на его вешалках, устроенном юбками и брюками. Фото любимого как цель для бутылки По причине того, что сегодня люди в общей массе перестали быть уравновешенными, а уровень неадекватности значительно вырос и продолжает постоянно расти, спокойное общение стало редкостью. Что, конечно же, отразилось и в большом кино, и в сериалах, и даже в документалистике и анимации. Фильмы и сериалы, которые заполнили весь телевизионный эфир, постоянно выражают общую тему – тему одиночества человека – Даже когда на экране чуть или не батальные сцены, человек остается внутренне одиноким, человек одинок даже в плотном окружении сослуживцев, друзей и врагов. Одинок значит несчастлив. Говорить не с кем и не о чем, запрятаться и закрыться, постараться побороть одиночество, способов немного и обычно сценаристы выбирают самый распространенный. Стаканы виски и бокалы вина в руках главных и неглавных героев стали просто необходимым плейсментом в любой кино- и телепостановках. Зачем, спрашивается, тогда рекламу алкоголя запрещали? Опять крокодильи и изуитские слезы. Начинается все чинно с бокалов и фужеров. Потом идет по нарастающей и в предпиковый момент отчаяния алкоголь уже вливается в организм прямо из бутылки. Сам же пиковый момент идет резкий бросок уже пустой бутылки в стену или фотографию любимого-любимой. Брызг стекла и опущенная к груди голова. Голова уже теперь совсем опустошенная от хаоса мыслей и отчаяния, ну и количество выпитого, конечно. Правда, только до утра. Потом похмелье и следующая серия. Предварял этот бросок на протяжении нескольких предыдущих серий наверняка какой-нибудь длительный и весьма нудный диалог с человеком на фотографии той фотографии, куда потом полетит только что допитая бутылка в середине сериала. Подобные многосерийные диалоги всегда начинаются нервно, а заканчиваются или истерикой с обеих сторон, или как минимум резкими криками и взаимными обвинениями, причем сама суть столь необходимого для кино конфликта обычно далека от нормальной жизненной логики, что уже давно никого не волнует. Даже полный бред не волнует. Поэтому дарим подобным сценаристам еще один маленький кусочек типового бреда для развития серии на 2030. 30 «Но как же, Фернандо, ты не понимаешь, что я изменила тебе с твоим лучшим другом Хасе во имя нашей с тобой любви и наших будущих детей? Я просто изнемогла от этой любви и не смогла пережить нашего расставания на целый день». Тем более, это произошло во время многочасового телефонного разговора с мамой, поэтому я даже не заметила, как Хосе пришел и ушел, ну и все остальное тоже. Если не заметила, значит, этого и не было вовсе. Поэтому твои обвинения в измене – это только повод расстаться со мной и уйти к Марии. Как же наша любовь? Если не веришь мне, то спроси у моих подруг и моей мамы. Они со мной согласны и считают, что ты просто законченный эгоист и думаешь только о себе, как и все мужчины. Через несколько часов диалога видим полет бутылки в сопровождении традиционного «козел» или «козелты», что также обязательно для кинематографа наших дней, как и само бытовое пьянство с разбиванием бутылок. Можете взять наш подарок за основу написания синопсиса любого фильма, даже про пришельцев или «Звездные войны». У вас даже фантастика без мыла драмы, как космический корабль пришельцев без последних на борту. Винная пробка Об одном ключевом реквизите современного киноремесла хотелось бы сделать небольшой комментарий. И речь, конечно, пойдет о той самой бутылке, конкретно о винной бутылке. Нашли для нее в наших с вами рассуждениях отдельный винный подкаст, чтобы не утопить в вине основную тему рассуждений. Заметили, как ловко производители вина вложили в ваши головы, что на открывание бутылки вина должно уходить столько же времени, как и на открывание бутылки текилы или водки, то есть пару секунд. Вложили в тесном содружестве с продюсерской братьей. И те, и другие экономят. Одни на времени съемок, другие на минимизации себестоимости бутылки вина. Ведь натуральные пробки стоят в разы дороже искусственных, тем более винтовых крышек. С одной стороны, конечно, удобно, с другой весьма экономно. Только здесь есть и третья, и четвертая, и пятая стороны. Скорее даже не стороны, а удары, наносимые по устоявшимся традиционным канонам. Прямо революцией запахло. Удар по самой идее винопития, удар по самому виноделию, удар по самому менталитету массового сознания. Ударно и с революционным задором рассмотрим каждый из обозначенных ударов. Винопитие издревле имело свои достаточно незабываемые традиции, когда само вино служило лишь частью некоего ритуала, вернее, различных ритуалов от сакральных до официальных и амурных. В Древней Греции вино разбавляли водой, Зачем? Ведь вино у греков было не слишком крепким, не слишком сладким и обычной консистенции. Вином обеззараживали воду. Этим методом до сих пор пользуются туристы, а тогда он был распространен повсеместно. Например, солдаты носили с собой фляжки с вином или винным уксусом. Вино добавляли в воду и постепенно уменьшали его количество, чтобы солдаты постепенно привыкли к местной воде. Вот что пишет об этом греческий историк Ксенофонт приблизительно 430-356 год до н.э. В своей книге «Киропедия». Что же касается вина, то каждому следует взять с собой столько, сколько необходимо, чтобы постепенно привыкнуть обходиться одной водой. Затем надо будет постепенно уменьшать и эту послеобеденную порцию вина до тех пор, пока мы незаметно для себя не привыкнем пить одну воду. Ведь постепенное изменение условий позволяет любой натуре выдерживать коренные перемены. В целом можно сказать, что вино разбавляли скорее по этическим причинам. Быть пьяным и невменяемым было просто неприлично. Конечно, было бы странно предполагать, что все греки соблюдали этические нормы и правила, и никто из них даже не соблазнился неразбавленным вином. Неразбавленные тоже пили, например, балагуры, пьяницы и люди в трауре, которые пытались заглушить боль вином. Все как сегодня, только этика у сегодняшних пьяниц отсутствует напрочь. Именно к таким балагурам обратился один поэт древности следующими строками. «Юноша, скромно перуй и шумную вакхову влагу, С трезвой струей воды с мудрой беседой мешай». Факелит. Шестой век до нашей эры. Виноделие. Сами виноделы всегда трепетно относились к своей продукции, уделяя много внимания культивированию виноградников способом производства и, что наиболее важно, способом хранения вин его долголетию. Труд виноделов был возведен в ранг искусства, что было связано с тонкостью многих производственных процессов и поэтому имело достаточно большую творческую составляющую. Производство ординарных вин с ограниченным сроком хранения можно отнести здесь к обычному ремеслу, трудному и многими уважаемым, но все же ремеслу. Менталитет массового сознания рассмотрим уже под градусом ранее сказанного. Вернее, рассмотрим сам удар, внешний алкогольный удар по этому сознанию. Вкус как творческий, так и потребительский исчез как понятие, осталось лишь алкогольное послевкусие и осознанное похмелье. Как мы видим, само вино служило по большей части лишь неким медицинским средством или символом того или иного ритуала или традиции. И отнюдь не для того, чтобы этим вином, чаще ординарным и с дешевыми винтовыми пробками, напиваться вдрызг и вдрызг же потом разбивать пустые бутылки. Так вот, именно эти вина с винтовыми пробками пьются в кино практически залпом, и винные бутылки разлетаются в в каждом втором кадре, а иногда и чаще. Все логично. Производство вина без творчества – это, как уже отмечалось, не искусство, а ремесло. Зачем тогда ремеслу под названием киноиндустрия привлекать нечто искусное в процесс, когда можно обойтись просто искусственным? Конечно, попытки делаются, иногда ведь приходится снимать исторические фильмы или фильмы, в которых надо обозначить хотя бы намек на мораль и этику. Тогда продюсеры, хочешь или не хочешь, тратятся дополнительно для создания атмосферы. Появляются интерьеры, сервировка, сценаристы вспоминают давно забытые слова и обороты речи, соответствующие этим интерьерам. Стараются выстроить диалоги без уличной брони и криков, стараются соответствовать другими словами. Сомневаемся, что при свечах, хорошем вине, хрустальных бокалах, наличии штопора или официанта с ним, бутылки и бокалы полетят в скором времени в чью-то голову, скорее всего, вообще не полетят. Попытки создания атмосферы делаются, но общая тенденция под названием «винтовая пробка» празднует свою безоговорочную победу над ритуалами, традициями, да и самой моралью с этикой в придачу. Получается, что натуральные пробки не так уж и нужны? Пока нет, нужны. Сложные вина, предназначенные для хранения от 10 лет и более, без натуральной пробки обойтись не могут. Как видите сами, даже качество пробки является одним из хлыстов дрессировщиков вашего сознания. Мы же стараемся везде найти следы этих хлыстов. Если уж совсем не можете без алкоголя, то хоть выработайте свой неспешный ритуал его потребления, исключающий высокий рост неадекватности. Неадекватность появится или проявится в любом случае, а вот собирать осколки бутылок возможно и не придется. Также не забывайте об овощных последствиях любой, даже самой невинной, алкогольной традиции и ритуала. Спасибо Гомеру за смех. Давайте вспомним еще об одной сверхзадаче современного сериального и кинодвижения. Что нужно для того, чтобы зрительская аудитория продолжала неделями переживать ваши нетленки? Правильно. Нужно ответить этой аудитории на два главнейших вопроса, перед которыми всегда стоит все человечество – что делать и кто виноват. Только в самой острой их фазе, а именно «а он чё?», «а она чё?», «а ты чё?», «да ты чё?». Причем ответы на эти глубинные философские изыскания необходимо растянуть часа на два экранного времени или серии 30 телевизионного. Изысканная философия, не правда ли? хотя и несколько абсурдная, как и само сознание ее авторов. В этой связи давайте не будем разбирать работу съемочных групп и игру самих актеров, они в конце концов и так уже вынужденно страдают, снимая и играя весь этот абсурд. Это их работа, за которую они деньги получают. Современный мир пока без денег жить не позволяет. Сериал, как и все современное кино, театр абсурда, но в любом абсурде надо искать и положительные стороны. Так один наш знакомый, который взялся углубленно изучать сериальную тематику для подготовки ответов на ваши вопросы, был вынужден часами смотреть то, что большинство из вас так любят. Знакомый имел богатый опыт общения с совершенно разными людьми, начиная от самых публичных и известных до самых простых и очень простых, бедных и очень богатых, творческих и нет прекрасно понимал, что все люди разные и, главное, разделял наши философско-этические подходы к жизни. Через день просмотров он попросил было о другом задании, ввиду того, что у него окончательно начала пропадать вера в людей и появились первичные признаки когнитивного диссонанса. И это все происходило на фоне постоянных приступов гомерического смеха. Гомерический смех. Неудержимый, громкий хохот. Часто используется для обозначения смеха над чем-нибудь крайне несуразным или глупым. Возникло из описания смеха богов в поэмах Гомера, Илиада и Одиссея. Эпитет «гомерический» употребляется также в значении «обильный, огромный». Википедия. Потом все-таки, как человек ответственный, наш соавтор решил мобилизовать внутренний ресурс и подстроить ситуацию под себя. Взял и подстроил, да еще используй для себя. Забегая вперед, можем сказать, что теперь он стал еще более уравновешенным и мудрым, плюс приобрел прекрасную физическую форму. Может прямо сейчас значок на грудь повесить из-за разряда «Спроси меня как». Знакомый просто изменил отношение к происходящему на экране телевизора. Он перестал видеть и узнавать в героях фильмов и сериалов, известных, малоизвестных и вообще неизвестных актеров. Для него все стали просто обезличенными двигающимися и говорящими картинками, за которыми стоит конкретный автор их придумавший. Автор, который также придумал все диалоги, действия и сами ситуации, в которые эти картинки попадали и действовали. Получается, что наш знакомый слушал и даже видел некий авторский монолог. Многоголосый и многосерийный, но всего лишь монолог. Тут все окончательно встало на свои места. Знакомый просто начал внимательно слушать, что говорит ему неизвестный автор, и анализировать сказанное. Дело привычное, а слушать он умел и умеет, а сейчас еще даже лучше, чем до сериально-киношной пытки. Чтобы не портить глаза от большого количества живых картинок, он при просмотре закрывал глаза и открывал их лишь при появлении нового персонажа, чтобы свизуализировать очередную картинку и положить ее в виртуальный семейный альбом автора сериала. Сам визуальный ряд современного кино и телевизионных сериалов настолько примитивен, что не требует особого разглядывания операторских и режиссерских находок. Если, конечно, вам не 10 лет и вы не пошли специально смотреть ожившие на экране комиксы или аниме. Можно сказать, что наш коллега по совместной работе над ответами к вашим вопросам перевел просмотр в режим радиоспектакль. Это было также похоже на прослушивание многоголосой аудиокниги, да еще со специальными шумовыми эффектами. Глаза спасли, теперь пришлось поработать над эмоциями. Смотрю и худею. Эмоции были разными. Поскольку смеха было мало, а почти окончательной потери веры в человечество было много, то и чувства с эмоциями были сродни. От переживаний за судьбы человечества, демонстрирующего воинствующую деградацию и желание как-то помочь хоть его части, до чувства искренней растерянности от примитива мыслей в диалогах и монологах героев сериалов. Иногда казалось, что все сериалы без исключения — это комедии, просто плохие комедии с неудачными шутками. Что на самом деле вся съемочная группа и актеры об этом прекрасно знают и по окончании съемок вернутся в нормальную реальность, где этими комедиям с шутками места нет. Что? Но нет. Все было на самом деле, До и наоборот. Съемочная группа, вдохновленная сценарием, снимала фильмы о якобы реальной жизни за кадром, поэтому тут никто не шутил. Кроме комедий, конечно, от шуток в которых хотелось плакать, а не смеяться. Все, что происходило на экране, было взято из личного опыта автора и его личных наблюдений. Также лично самим сценаристом был проведен анализ всего происходящего ранее в его жизни, а после того результаты данного анализа были отражены в его же сценарии. Соответственно, все отраженное в сценарии является уже неким отражением сознания и уровня развития самого человека, создавшего этот сценарий. Сценарист мог лишь дополнительно выдумать некоторые событийные взаимосвязи и авторски усилить или сузить некоторые эпизоды. Также приукрасить или умолить личностные характеристики героев, но ничего сверхъестественного он привнести вряд ли смог бы. Если только это сверхъестественное не было бы заранее предопределено жанром фильма и, естественно, сценарием к нему. Другими словами, ни о каком объективном и многостороннем подходе сценариста к жизни своих героев речь не шла и не могла идти по определению. Сценаристы ведь – это плоть от плоти тех людей и той жизни, которую они зеркально, пусть и со своими авторскими дополнениями, отражают в своих сценарных опусах. То есть та же хорошо выдрессированная плоть от такой же хорошо выдрессированной плоти. Как может рабски закрепощенное сознание дать миру мудрое, красивое и созидательное творчество? Ответ очевиден. Делаем вывод, который ранее сделал наш знакомый. Смотря фильм или сериал, мы просто общаемся с конкретным человеком. Живые картинки и весь антураж вокруг этих картинок, включая кинотеатр, попкорн, телевизор или интернет, это все лишь маска, под которой скрывается автор просматриваемой нетленки, а проще говоря, человек или группа людей. Для интернет-зависимых, то есть для большинства, можем здесь провести аналогию с блогерами, которые выполняют ту же самую функцию, но их физиономии вам всем хорошо знакомы. Блогеры тоже активно используют различные визуальные и звуковые эффекты, как и киношники. Единственное отличие заключается в том, что со своими интернет-гуру вы можете общаться интерактивно, то есть вести диалог. В отсутствии данной опции вы оставляете свои комментарии и ставите столь желанные и любимые вашими виртуальными коучерами-дрессировщиками лайки. В кинобизнесе так не принято. Ваш собеседник всегда остается в буквальном смысле за кадром, поэтому вы смотрите, лучше сказать, визуально слышите лишь его собственный монолог. Стоит, полагаем, уточнить для особенно фанатичных киноманов, что сценаристы, а также все остальные участники киносъемочного процесса – не боги. Даже совсем не боги, а обычные среднестатистические люди, как и вы сами. И вы сами ставите таких же «не богов» на различные божественные пьедесталы и пишете с них иконы, размещая эти иконы в виде фотографий в глянцевых и прочих своих молитвенных изданиях и ресурсах. Не говоря уже о том, что приносите им в жертву свою любовь, почитание, деньги и личное время. Главное, вы жертвуете им свое сознание и саму возможность осознать и познать что-либо еще вне пределов вашей надуманной религии. Собственным монологом все предельно ясно. Тут не обязательно быть слишком опытным психологом, социологом, психотерапевтом или психиатром, чтобы прекрасно понять, что за человек сейчас перед тобой находится, вернее, выговаривается. В данном случае избитая киношная и уже народная фраза «Вы хотите поговорить об этом?» излишняя. Сценарист уже на кушетке, а вам лишь остается поставить верный диагноз. Если уровень развитости вашего сознания выше, чем у пациента, конечно. Профессиональная подготовка нашего знакомого позволяла вести прием пациентов-сценаристов в достаточно большом количестве, ставить правильные диагнозы, вести статистику и сделать ряд обобщающих выводов, которыми он поделился с первоснами, а мы, в свою очередь, делимся сейчас с вами. Во всем надо искать позитив, поэтому наш коллега использовал эти аудиокниги и радиоспектакли с пользой и для себя самого. Он прекрасно натренировал силу воли и стал еще более психологически выдержан. Плюс сбросил пару лишних килограммов, ведь интеллектуальная работа расходует энергии даже больше, чем физическая. Родился новый лозунг «Смотрю и худею». Диффузия полов и сценарное неравенство Делимся выводами, как и обещали. Начнем с гендерного фактора, который давно уже устойчиво определяет основные тенденции развития сценарного ремесла во всем мире. В наши дни все больше и больше сценариев пишется женщинами. Обычно зрители не обращают на это внимания, но мы обратили. Мы совсем не против данной тенденции, потому что никогда не делим людей по полу, мы стараемся оценивать каждого человека по его поступкам и следствиям из данных поступков вытекающих. Это и не хорошо, и не плохо, это нормально. Если рынок и сложившиеся в мире обстоятельства выводят женщин на передний план не только в киноиндустрии, но и других отраслях экономики, то на это однозначно есть определенные причины. И совсем не обязательно эти причины связаны с тем, что женщинам традиционно, пока традиционно, меньше платят за ту же работу, чем мужчинам. Поэтому разбираться в данной объективной реальности, сложившейся на сегодняшний день, мы будем лишь с позиции человеческого сознания, что и делаем на протяжении всех наших совместных рассуждений. Вернемся немного к нашим недавним выводам. Диффузия мужских и женских начал на ментальном и поведенческом уровнях привела к смещению понятий и трудностям восприятия мужчин и женщин друг друга уже на уровне их общения. Проще говоря, к непониманию друг друга. Еще проще, взаимопонимание стало редким гостем в отношениях всех и практически всегда. Указанная диффузия, конечно, сделала большое количество мужчин женственнее и немалое количество женщин мужественнее. При этом стоит все же отметить, что даже при деградации мужского начала до практически рудиментарного состояния некоторые сугубо мужские качества до сих пор присущи мужчинам и влияют на их сознание. Набор этих качеств, как собственно и сами качественные и количественные характеристики, у всех мужчин разные. Но мы не будем сейчас углубляться в анализ остатков мужественности, некогда однозначно присущей только сильной половине человечества. О женщинах поговорим, поскольку с женщинами все обстоит несколько по-другому. Чайлдфри и кошки-мамы Внешнюю присущую им веками женственность женщины в основном не потеряли, также не смогли освободиться и от только им дарованного природой инстинкта материнства. Голословные лозунги сторонниц движения Child Free редко выдерживают испытания жизненной практикой, точно так же, как совсем нередки случаи возврата за своими новорожденными детьми, еще вчера оставленными в родильных домах. Как бы ни звучало банально, но природа берет свое. В природе все гармонично устроено. Пусть вы не звери, по крайней мере, в этом свято убеждены все люди, но обратить свое драгоценное внимание на братьев ваших меньших, а особенно на сестер, иногда стоит. Посмотрите хотя бы на кошек и как они относятся к своим котятам, как о них заботятся, постоянно перетаскивают в поисках более безопасного места и в буквальном смысле этого слова вылизывают. Попробуйте теперь отобрать у кошки мамы котенка. Получилось? Всего лишь царапины или укус? Но кошки бывают разные, поэтому попробуйте сделать то же самое с оливицей или пантерой. Полагаем, мысль понятна, поэтому сейчас на сафари собираться не стоит. Женский инстинкт материнства, да еще в союзе с женскими и отнюдь немирными гормонами, это вам не кот чихнул. Это тигрица зарычала, причем иногда раненая тигрица. Поэтому, какие бы мужские штаны женщина не пыталась на себя примерить, она все равно останется женщиной. Пусть сильной, даже очень и очень сильной. Пусть даже в сто раз сильнее по духу и умнее интеллектуально многих мужчин. Пусть даже всех мужчин на планете, но она все равно останется женщиной. Между прочим, во многих ваших любимых фильмах и сериалах вот такие сильные и умные женщины в абсолютно разных ситуациях и с абсолютно разными целями вспоминают и напоминают, что они таковыми являются. Являются просто женщинами. Фразы «Я же женщина» или «Я все же женщина» или «Мы же девочки» и тому подобное всем хорошо знакомы и не только по кино с телевидением в придачу. Инстинкт материнства, как и все остальные инстинкты, эгоистичен, практически безрассудно эгоистичен. Отсюда во многом и начинаются все не менее эгоистичные следственные цепочки. Цепочки, которые часто, да что уж там, почти всегда превращаются в тяжелые цепи и оковы не только для мужчин, попавших в сети женских чар, но и для самих женщин, инстинктивно-гормонально выковавших эти оковы и сплетших чарующую паутину. Слышим отнюдь неробкие женские голоса, задающие самый важный и извечный вопрос. А как же любовь? Любовь – не инстинктивная страсть. С любовью все нормально, если она есть, а главное – была изначальная. Любовь – это уже чувство, а не инстинкт. Хотя некоторые путают чувства с инстинктами и занимаются любовью со всей инстинктивной страстью. Термин «ваш» и не нами придуман. Любовь — это не смятые простыни, не прогулки под луной и не сами объяснения в любви, пусть даже очень трогательные и искренние. Все упомянутое является лишь внешней оболочкой самих чувств. Продуктовая упаковка, если хотите. Точно такая же красивая обертка для конфеты, о которой мы ранее рассуждали применительно к киноремеслу. Обертка красивая, привлекательная и желанная. Все хотят купить конфету в такой замечательной обертке. О самой конфете и о самом основном, ради чего эта обертка была произведена, все как-то не задумываются. Вернее, задумываются, но лишь с рьяным первоначальным желанием эту конфету проглотить, не разжевывая. Отсюда и просто простыни. Отсюда всех больше интересует процесс покупки конфеты, развертывания упаковки и быстрого поедания содержимого. Кстати, и сам период, который мы сравнили с конфетами, называется в народе конфетно-букетным. Причем все в курсе, что период этот весьма непродолжительный. Для многих он заканчивается, так и не начавшись толком по-настоящему, именно на смятых простынях. Видимо, конфеты были очень маленькими или совсем невкусными. По крайней мере, не понравились одной из сторон, занимавшихся любовью. Или у этой стороны, а может и обеих сторон, одновременно к сладкому совсем равнодушное отношение. Называете период конфетно-букетным, знаете о его непродолжительности, прекрасно осознаете, что после того, когда все конфеты будут съедены, а праздничные обертки выкинуты в мусор, наступит совсем другой период. Период принятия неких решений. Решений, которые каждая сторона, ранее совместно поедавшая конфеты, должна принять сначала индивидуально, а потом донести до коллеги по конфетному поеданию а в случае совпадения мнений выработать уже совместное решение что-то типа «Как жить дальше». Вот как раз в такой момент начинаются все самые интересные для любителей мелодрам-сюжеты. Сюжеты очень простые, как три аккорда на гитаре и всем знакомые из тех же мелодрам и рассказов подруг и друзей. Материнских заветов тоже, конечно, куда уж там без них. Но почему-то каждый раз заезженные до дыр сюжеты для всех являются именно теми граблями, на которые все стараются наступить повторно. Прямо с какой-то одержимостью пытаются наступить и наступают. Неоднократно наступавшая на грабли зрительская разнополая аудитория смакует эти незамысловатые, если не сказать точнее, весьма примитивные сюжеты, жуя попкорн в кинотеатрах или пережевывая что-нибудь другое перед экранами телевизоров. Опять замкнутый круг наблюдаем, но наблюдаем со стороны, потому что изнутри данная замкнутость данного круга никому не видна. Точно так же не видна, как не может человек посмотреть на себя со стороны без зеркала. А научиться смотреть надо. Тот, кто научился, вряд ли в подобных замкнутых пространствах снова окажется. Вот почему вы смотрите только мелодрамы, которые сами же и создаете, осознанно создаете, внутри пресловутого замкнутого круга, а мы с некоторым меньшинством, выбравшихся оттуда, смотрим на вас снаружи. Смотрим на вас, смотрящих на вас самих же на экранах. Получается совсем другое кино, в котором вся жизнь большинства проходит, как на большом экране или театральной сцене. Другое кино именно для меньшинства зрителей, вернее наблюдателей. Наблюдаем без попкорна и шипучки, потому что наблюдать значит жить 24 на 7 на 365, а реальная жизнь не предполагает статичного и бессмысленного сидения на одном месте. Стояние и лежание статичного, кстати, тоже. Сюжеты, как отмечалось, все достаточно скучные, всем давно известные, поэтому будем анализировать не сами сюжеты, а, как всегда, причины возникновения навивших всем сюжетных линий. Набивших оскомину на этот раз уже всем и большинству и меньшинству. Итак, конфеты с букетами позади, а что дальше? Играй гармон без гармониста. Дальше все просто. Мяты просто не надо стирать, конфетные обертки убирать, пробитый ресторанами счетами бюджет восстанавливать и дальше по теме. Тема называется обычная жизнь или повседневная жизнь, она же быт. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, причем не только конфеты и мармелад. Вот тут и начинают проявляться особенности женских инстинктов, подкрепленных гормонами и мужских мозгов, пусть временно, но свои собственные гормоны успокоившие. Уточним для ясности. Никак не хотим вносить разлад и влезать в дискуссию о наличии и об объемах серого вещества у обоих представителей человеческой расы. Вы сами давно уже ввели понятие куриные мозги, курица, телка, самец, самка, козел, у них мозги ниже пояса, они думают не мозгами, а тем, что ниже и тому подобное. Однако женщина может быть гораздо умнее многих мужчин, даже ее партнера по поеданию конфет а мужчина, в свою очередь, гармонично совмещать насыщенную творческую жизнь с половой. Самой природе особенностей тоже хватает, но природой заведено прежде всего так, что женщине присущ инстинкт материнства, которого у мужчины априори нет. У мужчины априори и по его собственному мнению должен присутствовать инстинкт добытчика, который в наше время присутствует отнюдь не у всех мужчин или присутствуют в зачаточном состоянии. Более того, часть этого инстинкта мужчины делегировали женщинам, а в некоторых случаях полностью отдали им на откуп. Люди в большинстве своем эгоистичны по самосознанию, но женщины становятся еще более таковыми, когда в них просыпается инстинкт материнства. Происходит примерно следующее. Внешне они также обаятельны и привлекательны, добры и не очень. Хорошо, просто милые. Попробуйте теперь что-либо сказать, нет, даже неплохое, а что-нибудь отличное от женских инстинктивных чувств и верований по поводу детей, даже не их собственных, еще не родившихся, а просто о детях как некоем общем понятии. Если вы скажете правильно с их точки зрения, то вы уже на полпути к конфетному периоду. Если неправильно, то услышите предупреждающее пока лишь тихое рычание пантеры, и на ваши столь желанные конфеты будет наложен длительный запрет. Если совсем неправильно, то готовьтесь к оглушающему реву и прыжку раненой вами по неопытности тигрицы. Милые дамы, разве не так, уважаемые мужчины, разве не так? Любовь, забота, ответственность. Женщина, как кошка с котятами, хочет безопасности и заботы. Поэтому заниматься любовью – это не любить, любить – это действовать. Любовь – это умение брать ответственность на себя, любить – это заботиться. А умение любить – это умение позаботиться о близком человеке, а умение любить всех людей без исключения – это высшее проявление заботы. Поэтому любовь – это лишь понятие, обозначающее самое главное умение в жизни, умение заботиться и заботиться от всей глубины души. Забота и есть самая настоящая и искренняя любовь. Если добро должно быть с кулаками, то любовь обязательно с руками, заботливыми руками. Не скоро проходящая и скоро портящаяся, по аналогии с конфетами, любовная страсть, а постоянная и взаимная, подчеркиваем, взаимная забота-любовь друг о друге. Готовы ли мужчины и женщины к подобной взаимной заботе? Вопрос риторический и ответ нет. За редчайшим исключением однозначно нет. Однозначности нет требует справедливых комментариев, поэтому мы подготовились и давайте вместе разберемся. Лев Толстой не кот Баюн. Он даже не догадывается о вашем существовании, а у вас уже целая иллюзия готова, причем достаточно динамичная иллюзия, а иногда и весьма агрессивная, часто сопровождаемая обидами, разочарованиями, слезами, долгими разговорами с подругами и особенно с самой близкой подругой всех времен и народов — вашей матерью. Знакомый сюжет из сериала? Что же движет героиней? Однозначно, инстинкт материнства и продолжение рода. Инстинкт неосознанно эгоистичный на первом этапе, на втором это уже более чем осознанный и прогрессирующий эгоизм, причем абсолютно слепой и деструктивный. Заполучить понравившегося мужчину любой ценой, даже если этот мужчина не отвечает женщине взаимностью и между ними, никакого общения не было никогда. Разрушить чужую жизнь – да не вопрос. Иногда пойти на настоящее преступление, да с превеликой готовностью, испортить окончательно себе жизнь и жизнь совсем незнакомым людям, а почему бы нет? Все во имя любви, а это священно, и любовь требует жертв. Даже, как часто видим, жертв человеческих в буквальном смысле этого слова. Только эта нелюбовь в ее истинном значении требует всех этих жертв. Жертв, начиная от посещения маникюрных салонов, принудительных диет и шопингов в бутиках, до реальных душевных и физических травм, наносимых себе и другим, в том числе и объекту женского любовного пыла. Это ваша женщина и природно-инстинктивный эгоизм создает вашу же личную иллюзию истинной любви. Иллюзию, которую вы целенаправленно раздуваете до вселенских размеров. Хорошо, предположим, ваши жертвы были не напрасны, и вы добились своего. Объекта на базе, база под замком и... что дальше? Дальше следующий этап, вернее, сериал мелодрамы. Этап семейный начинается. «Я тебе отдала лучшие годы жизни! Я тебе отдала свою молодость! Меня подруги и мама предупреждали! Для тебя работа важнее, чем семья! Как варианты «Наша любовь, наши дети!» «Если сейчас уйдешь, то не увидишь больше ребенка никогда» и прочее, прочее, прочее. Классический случай, постоянно и многократно описанный самими классиками мировой литературы и не классиками из фабрики грез. Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. Мы сейчас не о классических описаниях семьи, мы продолжаем о корнях и причинах эту классику породивших. Поэтому фразу Толстого давайте перефразируем и приведем к существующей сегодня норме. Сам роман был написан 150 лет назад и все уже давно перевернуто с ног на голову. В то время люди в подавляющем большинстве еще придерживались рамок этических норм и общечеловеческой морали. Да и не стоит буквально понимать саму классическую трактовку, которая в прямом ее смысле лишь служит некоторым утешенье женатикам в трудных обстоятельствах. У всех свои проблемы, каждому свое, всем нелегко, жизнь такая и тому подобное. Зная хорошо творчество Льва Толстого, можно с уверенностью сказать, что он не стал бы классиком мировой литературы, если бы хотел своими произведениями кого-то просто утешить или убаюкать. Совсем наоборот, великий русский писатель отражал жизнь, как она есть, во всех ее самых жестких и жестоких проявлениях, делая при этом совсем неутешительные для большинства жалующихся на жизнь выводы. Не сказки и дамские романы писал Толстой, а трактат реальной жизни в форме своих многочисленных литературных произведений. Позволим себе немного перефразировать толстовский афоризм. «Все счастливые семьи одинаково счастливы по-разному, поскольку понятие счастья у всех разное, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, поскольку считает свое несчастье уникальным явлением и только этой семье присущим». Набор обстоятельств, которые делает не только семьи, но и вообще отношения между людьми сложными, а самих людей несчастными, весьма стандартен. В каждом отдельном взятом случае лишь варьируется наличие того или иного обстоятельства и степень накала, до которого это обстоятельство доведено. Причем доведено самими несчастными людьми, благодаря собственным эгоистичным и иллюзорным желаниям. Все сам-сам, все сама-сама, все сами-сами. Дети, как всепогодное оружие. Итак, я отдала тебе свою молодость и лучшие годы жизни. Звучит уже после того, как мужчина давно попался в женские сети, родились дети и совместно съеден пуд соли или сахара или того и другого вместе взятого. Правда, сам мужчина уже на выходе и подобными фразами его не удержать. При этом инстинктивная однобокость женского подхода к совместной жизни стала одной из главнейших причин расставания. Стоит, правда, отметить, что ради детей, еще одна крылатая речевка, многие мужчины остаются в семье, хотя от семьи остались лишь оболочка и название. Как нормально воспитывать в такой оболочке тех, кого ради орел остался в гнезде, просто непонятно. Ссоры и взаимные упреки будут нарастать, причем нарастать одновременно с возможным нарастанием употребления спиртного и походов налево со стороны обоих родителей. А дети все видят и все замечают, и делают выводы. А дальше все по вашему любимому Фрейду. Детские травмы и прочие приятности уже во взрослой жизни. И дальше перенос пережитого уже в свои семейные гнезда. В отсутствие развитого сознания именно инстинктивная однобокость похода женщины к своему ребенку и отца этого ребенка делает всех несчастными и прежде всего саму женщину. Никакой эксклюзивности и уникальности. Действительно, как у всех. Тем, у кого по разным причинам нет детей, скажем следующее. Без детей союз вполне жизнеспособен при наличии обоюдной искренней заботы друг о друге и общих творческих интересах. Этой взаимной заботы будет достаточно, если вы поделитесь своим теплом с другими людьми, обделенными заботой. Спешите делиться, вашей заботы хватит на всех. Забота-любовь самодостаточна и безгранична. Как у всех, заключается в следующем. Женщина рожает ребенка только для себя, всегда для себя, хотя будет убеждать мужчину в обратном, себя иногда тоже. Ребенок становится для женщины центром вселенной, причем ее собственной вселенной, а не той общечеловеческой, которая должна крутиться вокруг ее детей по ее же глубокому и, опять же, инстинктивному желанию. Должна, но почему-то никак не крутится, да и не будет никогда крутиться по законам той же общечеловеческой вселенной. Ребенок для женщины – это гораздо больше, чем исполнение своего основного женского предназначения, производство на свет себе подобных. Дети для женщины – это еще и грозное социальное оружие, оружие, которое она при малейшей, как она сама считает, опасности для нее и или детей пускает в ход и использует это оружие по полной программе. Оружие служит и прикрытием для всех женских поступков, иногда весьма неблаговидных, а также крепкими оковами, которыми женщина, голубка, старается намертво приковать своего суженого орла, чтобы тот летал рядом, а не улетал далеко или совсем не улетел навсегда. Оптимальная цель – чтобы совсем не взлетел. Дети – это самое мощное женское оружие наравне с женскими чарами, особенно когда эти чары угасают. Вообще без заботы даже самый верный мужчина долго с ней жить не станет, подскажете вы, и будете абсолютно правы. О мужчине нормальная женщина, конечно, будет заботиться, но никогда как о собственных детях. Невоспринимающие сей факт женщины и мужчины могут и легко проверить его актуальности на собственном опыте, до и после, до рождения первенца и после, и не говорите, что все осталось по-прежнему. Да и забота уже будет идти не совсем от женского сердца, а все больше с каждым годом от женского ума. Как любят говорить сами женщины про мужа, голову и женщину-шею, полагаем, напоминать не надо. Если забыли, то ваши подруги и мать всегда напомнят. Они всегда рядом и ближе к вам по духу, чем спящая рядом ваша вторая голова. А ведь могут при этом находиться в другом городе или вообще на другом конце планеты. Вот такая сегодня всемирная однобокая пара получается по женской жизненной драматургии. Да, и не забываем про любовников. Дорогая, ушел на охоту. А что же мужчины? В какой роли они себя видят сами в этом большом жизненном сериале? «Я добытчик, я охотник, я должен обеспечить» — это оптимальный среднестатистический вариант. «Я отец, я муж, я должен заботиться о семье» — уже выше среднего. Я должен выстроить доверительные и дружеские отношения с каждым членом своей семьи, невзирая на возраст и статус, а лишь потом я отец и муж, который искренне заботится о своих самых близких друзьях, жене и детях. Только так мы все вместе создаем тот самый союз, без которого нет смысла двигаться дальше, иначе потеряем время и скалечим психику детей и свою собственную. Норма. Практически недостижимая норма для большинства хома. Поэтому нормальные семьи, нормальные пары и вообще нормальные отношения между людьми, включая настоящую дружбу и тому подобное, сейчас не рассматриваем точно так же, как их и не рассматривает большое кино совместно с производителями сериальной пены. Скажем по-киношному из-за киношников. Нет там конфликта, поэтому не о чем снимать. Действительно, без вопиющего негатива с пьяным швырянием бутылок и мордобоя кино – это не кино. Сериал, не сериал, да и зрителя, подготовленного для просмотра жизненных зарисовок о нормальных людях, где искать? права они, киношники эти. По-своему, но правы. «Я добытчик», «Я охотник», «Я должен обеспечить». Можно смело продолжить, исходя из уровня инстинктивного сознания заявителя, еще одним словом, словом «самец», вернее «я самец». Ведь у любого самца из животного мира тоже все основано на инстинктах. Можно поэтому вообще сократить данное заявление самца. «Поймал, убил и съел». Это про заработки. «Поймал, уложил в постель, получил потомство». Это про вторую половинку, она же самка. В результате имеем пару иногда даже вполне мирно уживающихся инстинктов материнского и охотничьего. Причем часть охотничьего инстинкта самца является одновременно и частью материнского инстинкта за одним лишь маленьким исключением, рассмотренным ранее. Разве нет? Тогда посмотрите сами. Поймала, уложила в постель, родила себе ребенка. Вполне себе самец и самка, только последний пункт их инстинктивной жизненной концепции расходится по определению. Получил потомство и родила себе. Отсюда и основная причина возникновения будущих конфликтов. Ну а если еще с самой охотой и постелью что-то не так, то конфликты уже не за горами. Этих ребят сразу можно относить к популяции Homo erectus. О данной популяции и других двух расскажем в специальной главе подробно. Подобные люди с их конфликтами как раз и являются просто кладезем для любой сценарно-съемочной группы. И зрительская аудитория у подобных мылодрам с подобными героями многомиллионная. Так держать. Будем держать и мы, но не путь в охотничьи угодья ваших главных мылодрамных героев, а руку на пульсе их незатейливых страстей и переживаний. Не из любопытства, знаете ли, а для ответов на ваши вопросы. Культура свет а деятелей — тьма. Много, очень много вопросов вы присылаете по данной теме. Нам несложно, мы ответим. Только искренне жаль, что современное кино и литература не дают вам на них ответы. А ведь по легенде, должны давать. Культура, служителями которой считают себя современные писатели и режиссеры, всегда должна идти как минимум на шаг впереди сознания людей. Правда, чему тут удивляться, какие деятели — таковая культура. Вернее, некая маргинальная субкультура, которую вряд ли можно сейчас заподозрить в служении чему-то светлому. Напомним этимологию слова «культура». Латинский «культура» – возделывание, позднее воспитание, образование, развитие, почитание. Санскрит – культ, почитание, ур – свет, почитание света. Страсти, переживания и действия первой категории главных героев, помимо инстинктивной составляющей, имеют еще и вполне себе ментальные корни. Их мозг запомнил с детства одну мифическую фразу, согласно которой они выстраивают свою жизнь. Целеполагание они черпают здесь. Мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына. И все? Смысл в чем? Теперь помирать можно? Вопиющая ограниченность, ограниченность ведущая, как и многие подобные фразы-фразочки, к деградации личностного сознания самой личности, твердящей эту чушь. Человек, первый сказавший эту фразу, был небольшого ума. На бобров насмотрелся, что ли? Те же деревья, дома и сыновья. Правда, бобры деревья не сажают, они их спиливают и строят. Что там дома? Целые плотины возводят, да и потомство у них не сосчитать. Только не ограничивают себя бобры постройкой одной плотины или одним спиленным деревом. Постоянно в работе и останавливаться не собираются. Именно эту вопиющую ограниченность и мужскую, и женскую вы ежедневно можете наблюдать в реальной жизни. Естественно, что она перекочевала и на экраны. Другой-то жизнь мало кто представляет. Есть, правда, нюансы, и они встречаются уже во второй группе тех же охотников. Бобры грызут, бобров грызут. «Я отец, я муж, я должен заботиться о семье» вселяет надежды на то, что охотничий инстинкт уже начинает трансформироваться в нечто большее, чем съесть и уложить. «Родил сына, надо построить дом, посадить дерево, заработать деньги, заняться воспитанием». Первую часть о самой охоте мы умышленно пропустили, поскольку она мало отличается от первого типа охотников. Зато у второй категории мужчин уже начинает присутствовать некая ответственность за культивирование в детях более широкого сознания, чем охотничье. Если это так, то сами самцы поднялись на сознательную ступеньку выше и уже могут относиться к популяции Homo sapiens. Это с одной стороны. С другой, они могут попасть под двойной женский прессинг, если их подруга осталась на том же ментально-эмоциональном уровне. Проще говоря, отец сознательно вырос, а мать нет. Вросла мать в свой святой инстинктивно-материнский образ намертво. В данной ситуации в список классических мелодрамных и бытовых фраз просится еще несколько типовых. «Работа для тебя важнее семьи», «Выбирай, семья и дети» или «Работа». «Ты всегда на работе и до дома тебе дела нет» и тому подобное. А также самое любимое сценаристами Бредятенко «Ты из-за своей работы забыл, какой сегодня день? Ровно 10 лет назад мы с тобой познакомились» или любые другие даты-даточки. Упоминание забытых дат сигнализирует о том, что женщина уже перешла к активным действиям, взяла давно и заранее приготовленный секатор для обрезания крыльев, перешедший по наследству еще от пробабки, и начала кромсать крылья честного добытчика, для которого работа являлась практически единственной отдушиной и возможностью хоть что-то сотворить стоящее помимо заработка этой работой обеспечивающего. Домашнее задание. Нужно ответить на вопрос «Как обеспечить семью и при этом не работать, а 24 на 7 сидеть дома?» Дополнительный вопрос «Как запомнить весь список жизненно важных для вашей жены дат, помимо списка дней рождений всех ее родственников и подруг?» Самый дополнительный вопрос «Нужно ли дарить цветы на очередную годовщину знакомства с вашей будущей тещей, а на тот момент просто матерью вашей невесты?» В этой обычной, если не сказать обыденной ситуации, оказывается очень много пар. Как правило, именно подобные ситуации служат причиной и практически стопроцентной гарантией расставания. Постоянно углубляющийся разрыв между сознанием охотника и охотницы создает вакуум непонимания и связанного с ним недоверия, что не может не привести к взрыву и разрыву. Тут или расти надо вместе, или деградировать вместе для сохранения отношений. Вряд ли растущее сознание выберет деградацию. Появляется огромное поле для конфликтов столь любимое для обсуждения близкими людьми, соседями и, конечно, киносериальной братей. Не говоря уже о многочисленных телевизионных шоу, где потоки негатива приносят такие же потоки денег. Не исключением стали, даже музыкальные программы, наполненные абсолютно безвкусными клипами на тему, я страдала, страданула, с моста в речку сиганула. Отсутствие хорошей музыки и текстов песен, подобным же образом сценариев и книг, полностью заменил шаблонный видеоряд о телках, козлах и их постоянном бадании, прикрытым искусственным флером не менее искусственных слов о любви и верности. Послушайте сами музыку образца 80-х, 90-х и даже начала тысячелетия, и на видеоклипы эту музыку оформляющие. Разница в качестве как самой музыки, так и видеороликов несопоставимо выше, чем у подавляющего количества современной халтуры. Халтуры иногда профессионально операторски и технически сделаны по форме, с массой различных цифровых эффектов, но остающиеся той же халтурой и дешевой пошлостью по содержанию. Опять прослеживается взаимоподпитывающая друг друга деградация как самого шоу-бизнеса, так и его целевой аудитории. В охотничьем хозяйстве оргазму не место. Стоит также отметить, что границы между двумя категориями охотников весьма размыты и представители второй категории, более продвинутых, часто мигрируют в сторону первой. Вернее, деградируют, так и не решившись покинуть давно опостылевшее гнездо. Гнездо, где хоть и выщипывают перья ежедневно, но продолжают кормить и иногда допускают к телу, хозяйка которого как раз и занимается активным выщипыванием ваших перьев и обрезанием ваших крыльев. Причем делает это с вашего полного внутреннего согласия, невзирая на ваше взбрыкивание в виде криков, осушение многочисленных бутылок с живительной влагой и прочих настоящих мужских поступков. Объединяет все это охотничье хозяйство еще одна общая связь. Связь половая, она же сексуальная, она же, судя по сериальным разборкам, совсем неудовлетворительная и даже, страшно сказать, неудовлетворенная. Постоянный словесный зуд об оргазмах, их отсутствии, имитации и прочих, как он в постели или как она вообще, уже не просто достиг дна всеобщего примитивного и озабоченного сознания, но давно это дно пробил. Все стали или сексопатологами-любителями, или их пациентами-профессионалами. При этом герои сериалов могут поменяться местами в следующей серии. Полагая, что конфетно-букетный период уже рассматривали, но он оказался весьма живучий, по крайней мере, в букетной его части. Некогда романтические цветы проросли в сериалы всеми своими пестиками и тычинками. Поэтому давайте опять вернемся ненадолго в раннее детство и зададимся любимым детским вопросом, откуда берутся дети. Только теперь уже рассмотрим не конечный результат в виде свертка с новорожденным в гнезде аиста или под капустным листом, а сам процесс полета аиста и работу капустной кочерышки. Полет аиста, он же капустная кочерышка. Постараемся поговорить об этих полетах коротко, как коротки и сами эти полеты и кочерышки в ваших бесконечных обсуждениях самих аистов и капусты. Вам же самим говорить друг с другом больше не о чем, не о детях же всю дорогу общаться. Что с ними оболтусами сделается? Как были оболтусами, так и останутся. Лучше перемыть остатки костей главному виновнику всех бед в жизни, в том числе и плохо воспитавшему детей оболтусов. Ладно, что плохой воспитатель и капусту собрать не может, он еще и аист никакой, да и вообще. Вот она, основная и нескончаемая тема всех инстинктивно настроенных. Тема извечная и извечно же мусолящаяся как в быту, так и перекочевавшая из быта на экраны, которые, в свою очередь, постоянно призывают вас продолжать эту тему и обеспечивают дельными советами, как вести себя в подобных ситуациях. Экраны еще приводят весомые аргументы в виде статей в глянцевых изданиях ваших настольных молитвенных книг, с которыми не поспоришь. И это все в совокупности подменяет нормальную человеческую беседу с вашим некогда любимым и единственным, во время которой можно было бы все обсудить и принять, пусть и болезненные, но столь необходимые для сохранения ваших отношений решения, вплоть до совместного похода к психиатру или сексопатологу. Судя по всему, у психологов большинство из вас уже были. И не надо кричать, что вы сто раз уже пытались говорить и говорили, но он уперся, как баран, и ничего понять не хочет. Вы и сейчас кричите, и тогда кричали. А если даже не кричали, то хотели слышать только себя и изначально не собирались услышать его, скорее всего, он тоже и так же. Вот и «Поговорили» называется. Хорошо. Вернее, не очень хорошо, но все эти бредятинки нормальным людям давно уже понятны, вызывают приступы зевоты, у некоторых еще и менее приятные приступы, поэтому несколько поменяем тему разговора. Интимное предательство и совет племени. Никогда не задумывались, что обсуждение столь интимных подробностей с другими, пусть даже очень близкими людьми, не говоря о совсем незнакомых людях, является откровенным предательством. Вы буквально предаете своего не просто сексуального партнера, а партнера, с которым на долгие годы вас связала жизнь. Пусть на эмоциях, пусть по природной глупости, пусть по желанию отомстить и унизить, но в результате вы становитесь предателем. Пусть у вас временные или даже постоянные проблемы в общении и вербальном, и сексуальном, все решаемо, причем и вербально, и медицински. Даже если нерешаемо по каким-то причинам от вас обоих независящих, то надо по-любому вести себя достойно и корректно в любой ситуации. Перед лицом угроза нашему здоровью и благополучию, естественно, испытывать беспокойство и страх. Я, однако, нахожу огромное утешение в мудром совете исследовать возникающие в нашей жизни проблемы. Если мы как-то можем их решить, нужно решать и не испытывать беспокойство. Если же их решить невозможно, то беспокойство на этот счет нам не поможет. Далай-Лама 14. -й. Наши дни. Верите ли в Иисуса или Будду, или вообще не верите, но предательство — это дорога в один конец, с нее не свернуть. Предавший раз — предаст снова. Не бывает маленьких и больших предательств, потому что готовность к предательству и сама его реализация глубоко заложена в человеческом сознании. Даже не в подсознании, а именно в сознании. Поэтому апеллировать к своему волшебному спасательному кругу фрейдизму не стоит даже пытаться. Это ваша сущность, истинная сущность. Можно и более доходчиво, клеймо Иуды внутри каждого предателя когда-нибудь обязательно проявит себя. Уточним. Человек может быть настолько глуп, что его ум просто выдает все то немногочисленное, что там есть и абсолютно искренне не задумывается над тем, что он говорит, тем более о последствиях сказанного. Случай нередкий, но его все же можно с большой натяжкой отнести к неосознанному или несознательному предательству, что никак не отменяет сам факт предательства как такового. Думаете, что предательство – это только когда о предательстве любимого учителя говорят? А выносить на общее обозрение и обсуждение здоровье и интимные факты о близком, пусть даже когда-то, человеке — это просто дружеский треп поддержать? Оставь надежду всяк сюда входящей. Данте Алигьери, Вы предатель и должны это хорошо осознавать. Поэтому не удивляйтесь, что скоро все прилетит обратно. Закон сохранения энергии никто еще не отменял так же, как и законы Ньютона. Действие равно противодействию, поэтому тут просто физика и никакой метафизики. Как последствия подобных действий реализуются на практике, можно посмотреть в любом сериале, если считаете, что к вам лично эти пространные с вашей личной точки зрения рассуждения никак не относятся. С сознательным предательством все понятно и так. Вы уже находитесь в стадии полного разрыва отношений, и из вас льется все, что может очернить некогда любимого и единственного. С несознательным предательством тоже все ясно. Ясно нам, а вам такое ощущение, что пока не очень. Тут ключевое слово – несознательное, то есть вы просто не осознаете, что делаете. Просто болтаете и выбалтываете все, что есть в вашей голове. Голове, мало отягощенной сознанием, поэтому и бессознательной в целом. В ответ вы ожидаете подобных откровений и от собеседника, собеседницы, собеседников и в большинстве случаев получаете исчерпывающие подробности. Индивидуальное предательство переросло уже в групповое. Видим уже, не просто групповое обсуждение, а настоящий совет племени собрался. Собрался, чтобы обсудить реальные производственные проблемы с производством себе подобных пещерных особей. Правильнее сказать, обсудить и осудить постоянный производственный брак, который блокирует выпуск конечного продукта в виде рождения нового члена племени. Также вынести на обсуждение слишком короткое продолжение этого производственного процесса. Настолько короткая, что практически незаметная и малоощутимая самой участницей производственного процесса. Количество производственных циклов также не удовлетворяет женскую особь племени, не удовлетворяет даже в том случае, если этот процесс регулируется остатками здравого смысла, призывающими этот процесс обезопасить и сделать более плановым. Подруги по племени советуют найти настоящего и стоящего аиста с нормальной капустой и кочерышкой. Советуют, как всегда, под овощной напиток и предлагают поехать, не откладывая поиски, прямо сейчас на ближайшую клубную грядку, где этой капусты с кочерышками целое поле. Да и аистов летает не меньше. Вы всегда готовы прислушаться к советам бывалых подруг, большинство которых уже давно разведены или всегда одиноких по жизни, поэтому выполняете предложенную ими программу действий от А до Я, что в результате вполне ожидаемо. Докрутка шеи и потеря головы. Докрутила шея голову, докрутила напрочь, отлетела голова, а сама шея теперь уже крутится во все стороны в поисках другой головы. Правда, новые головы все в основном уже крученные и верченные, шея у них уже своя на плечах имеется и подставлять свои плечи для чужой совсем не торопятся. Да и зачем им эти уже свернутые шеи, сами подумайте. С охотницами за головами все понятно. Что же с самими бесшейными охотниками происходит в жизненном и телевизионном сериале по сценарию? Все то же самое, что и с охотницами. Отлетевшие головы быстро катятся в соседний бар или в квартиру лучшего друга, чтобы под тот же овощной напиток получить примерно такие же советы. Примерно это с учетом разницы пола, поэтому в разговоре чаще мелькают не аисты, а телки, но тоже нормальные и в большом количестве. Капуста тоже мелькает. Несостоявшийся творец семейного счастья превращается в одно мгновение опять в самца. Ну не творец он теперь, а самец, просто самец. Как и лось в лесу, просто лось. Иногда, правда, бесшейные бегут сначала к любовницам или матерям, впрочем, как и охотница к любовникам и матерям. Но там ничего нового не говорят, поэтому бар и квартира друга остаются приоритетом. А также местом старта новой в надежде на лучшее жизни. То, что жизнь будет другая, не поспоришь, а вот грабли будут старые. Наступать на них во время новой охоты придется всем неоднократно. Но это уже второй сезон сериала, мы его смотреть не будем и вам не советуем. Титры, заставка, the end, конец фильма, от 20 до 50, а может и больше серий уже позади. Три сосны или как срубить нужную. Наша рецензия на ваш сериал. Вы все, и охотники, и охотницы элементарно заблудились в трех соснах. В трех основных составляющих вашей и не только вашей жизни. Эти сосны можно кратко обозначить следующим образом. Любовь, забота, ответственность, дети воспитание, эгоизм и инстинкты, знание, самосознание, созидание, творчество. Без совместной работы с каждой сосной ничего у вас нормального в жизни не получится. Работа, подчеркиваем, только совместная работа позволит вам жить радостно и счастливо, а не махать топором собственного эгоизма налево и направо. Продолжите махать и в результате срубите под корень первое дерево, а третье так и не вырастет полноценным или вообще не вырастет. И останетесь вы один на один уже не с сосной, а могучим дубом своего воинствующего эго. А этот дуб уже самостоятельно срубить под силу не каждому. Правда, пробовать все равно надо. Не вешаться же на нем в самом деле, как подсказывают иногда, как спасительный выход из ситуации ваши любимые фильмы и сериалы поэтому лучше топором не махать, а взять лопату и выкопать ростки второго дерева и сжечь их, пока оно корни не пустило. Тем же охотникам, которым в детстве, в бесшабашной юности, никто так и не объяснил, как общаться с прекрасными дианами-охотницами в постконфетно-букетный сезон охоты, даем небольшой совет от нашего садовода. Конфеты, понятно, что закончились, а цветы в любой период жизни пригодятся. Пистики и тычинки опять в деле. Совет начинающим садоводам. Поливать, удобрять, растить цветок, чтобы распустился бутон. Научитесь сначала выращивать один бутон. Когда научитесь, не торопитесь срывать цветок. Подождите, когда подрастут и распустятся другие. Распустились? Тогда аккуратно начинайте срезать цветы, но только те, чьи бутоны раскрылись полностью. Нераскрывшиеся бутоны вряд ли украсят букет, который вы дарите своей избраннице. Избранница будет недовольна, хотя, возможно, вида и не подаст. Поэтому ждите и ждите терпеливо. Выращивание цветов – процесс трепетный, нежный и долгий. Научитесь терпению. Ошибка многих неопытных садоводов в том, что они рвут цветок быстро и с корнем, даже не распустившийся цветок. Такой цветок долго не живет и умирает прямо на глазах. Из мертвых цветов и букет будет мертвый. Такой букет вряд ли нужен, и он совсем вашей партнерше не понравится. Еще одна ошибка начинающих садоводов заключается в том, что они часто относятся к выращиванию цветов, как к работе на швейной машинке. Складывается ощущение, что все охотники раньше были закройщиками и портными. Для прямой строчки на одежде, возможно, и нужна скорость швейной машинки, но для выращивания разнообразных цветов, для составления большого и красивого букета, нужно в первую очередь терпение, внимание, нежность и наблюдательность. Только тогда ваш букет простоит долго, будет радовать Диану, и она уже сама потом решит, когда этот букет завянет. Доки и поп не близнецы, но братья по крови. Достаточно много рассуждали о кино как ремесле. Ремесле сегодня очень востребованном, но слишком посредственным и даже местами одиозным. Рассуждали не только для того, чтобы показать влияние посредственности и одиозности киноремесла на людей и самих людей на это ремесло, но также искали на фабрике грез хоть один цех, который смог бы выпускать нечто близкое по духу к искусству и истинной культуре. Отдельно о культуре нет смысла рассказывать. Культура также стагнирует, как и ее самая массовая и востребованная часть под общим названием кино. Поэтому много рассуждали о последнем, и все рассуждения и выводы абсолютно применимы к современной культуре в целом. Точно так же применимы и к ее носителям, популяризаторам и потребителям. При этом абсолютно аналогичные киношные тенденции явно прослеживаются во всех видах уже самого искусства и всех направлениях современной культуры. Высококультурное человечество и одиозная культура опять взаимно подпитывают друг друга. Культура заполняет мир штампованной продукцией, а человечество эти штампы с удовольствием потребляет и требует еще. На самой фабрике и ее филиалах ничего подобного не нашлось. Зато нашли то, что вообще в дефиците и уже может при определенном и правильном подходе развиться в настоящее искусство. Говорим сейчас о документальном кино. Это не столь массовый продукт, как обычная продукция киноиндустрии, поэтому продукт внешне весьма скромный, но с большим внутренним достоинством. Люди, которые этот продукт делают, весьма принципиально отличаются от прочей киношной братьи. Они не массовики-затейники, а скорее ювелиры, ищущие алмазы в шелухе и мусоре, в шелухе жизни и мусоре человеческого сознания. Поэтому большинство режиссеров-документалистов — это люди-ищущие. Если ищущие, значит творческие. Творчество и искусство всегда идут рядом. Конечно же, не все документальные фильмы являются полноценно авторскими. Часто и даже весьма часто подобные фильмы снимаются на заказ. В этом случае опять имеем дело с ремеслом, но с ремеслом несколько другого уровня. Ювелир формально тоже ремесленник, но иногда создает настоящие произведения искусства. Вспомните хотя бы Фаберже. Очень хотелось бы надеяться, что судьба большого кино не постигнет столь интересный творческий сегмент и документальное кино будет развиваться вверх к пантеону мус, а не скатываться вниз прямо в мыльную пену. Просьба не путать документальное кино с теми десятками миллионов любительских роликов, которые снимаются для своих страниц и блогов интернет-зависимые. Это даже не ремесло, это какое-то дешевое рукоделие, вернее, рукоблудие. Удивляться тут нечему. Дешевое всегда требует дешевого и даже дешевки. Уровень всегда бьется уровнем. Особенно хотели бы отметить жанр документального кино, который совсем мало представлен в наши дни, но за которым огромное будущее. Имеем в виду научно-популярное кино или по киношному науч-поп. Термин появился давно и относился сначала к одному из жанров литературы ⁇ научно-популярной литературы. Научно-популярная литература ⁇ литературные произведения о науке, научных достижениях и обученных, предназначенные для широкого круга читателей. Научно-популярный фильм – фильм, снятый по заранее разработанному литературному сценарию, посвященный показу явлений природы, процессов в различных областях науки, техники, промышленности и сельского хозяйства. Задачей научно-популярного кинематографа является обнародование научных сведений, фактов и результатов исследований, описание на уровне общих понятий научных гипотез, идей, открытий, взглядов может касаться как уже хорошо изученных вопросов, так и находящихся в процессе разработки на острие науки. Таким образом, научно-популярные фильмы также популяризируют научный подход к восприятию окружающей действительности. Сказали, что совсем мало представлен, но имели в виду не количество, а, как всегда, качество научно-популярных фильмов. Фильмов снимается много, но все они балансируют на грани заказухи, когда корпорациям необходимо продвинуть тот или иной инновационный продукт на рынок. Настоящих и прорывных научных инноваций в реале практически нет, поэтому научпоп вынужден выживать на подобных заказах. Наука переживает сегодня такой же кризис в глобальном масштабе, как и культура, с гораздо большими последствиями для развития человеческой цивилизации. Такое ощущение, что весь мир сегодня просто, четко и ясно поделен на две неравнозначные половинки – заказчики и исполнители. Последние, впрочем, как и первые, являются одновременно и потребителями конечной продукции. Продукция, как мы выяснили, не первой свежести, а во многих случаях и не второй, и даже не третьей. «Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя». «А если на второй свежести, то это означает, что она тухлая». Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. «Решили мы тоже побывать в шкуре заказчика от кино, коль уж о нем столько рассказали, и наняли инопланетян для написания краткого сценария фильма. Не волнуйтесь, мы в своем уме, и указанные инопланетяне пока лишь виртуальны для вас». Не хотим давать повод тем людям, которые свято верят, что мы одни во Вселенной, назвать нас сказочниками и выдумщиками. Домашнее задание неравнодушным и живо интересующимся. Подумайте и ответьте на следующий вопрос. Какова вероятность, что среди миллиардов галактик во Вселенной, многие из которых гораздо больше, чем наша родная галактика Млечный Путь, найдется хотя бы одна разумная инопланетная цивилизация? Техническое задание для инопланетных сценаристов сформулировали просто. Взгляд со стороны на планету Земля. Жанр — документальный научно-популярный фильм. Заказ был выполнен срок, и вот что получилось в результате. Планета И. Игрушек. Эпиграф. Звучит в начале фильма за кадром и появляется одновременно в виде бегущей строки на экране. Быть обманываемым самим собою хуже всего, потому что в таком случае обманщик постоянно присутствует при обманываемом. Платон. Межгалактический корабль девятого уровня подлетает к Земле. На весь экран космос и сама Земля. В корабле двое инопланетян, гуманоиды мужского и женского пола. Миссия. Выяснить уровень индивидуального и коллективного разума землян и принять решение о возможных контактах и ассоциации с ними. Самих инопланетян не видно. В кадре слышны только их голоса. В кадре пока только пульт управления. Возможно, верхняя часть пульта только. И детали фигур, ноги, руки и тому подобное. Также в кадре постоянно звучит еще один голос, который принадлежит автоматической системе навигации и жизнеобеспечения корабля — звонкий и бодрый подростковый голос для контраста. Далее по тексту голоса будут обозначены аббревиатурами. МГ — мужской голос, ЖГ — женский голос, АС — автоматическая система. Диалог. ЖГ — красивая планета, фото -видео планеты. МГ. И красивая музыка где-то там играет. Может, подлетим поближе? Рассмотрим все более детально, и музыку будет лучше слышно. Далекий глуховатый музыкальный фон. Моцарт. Концерт для скрипки. ЖГ. Наверное, не стоит. Земля, они пока не должны нас видеть. МГ. Не увидят. ЖГ. Почему? МГ. По полученной информации, сами люди больше не смотрят в небо и вообще вверх. Их телескопы устремлены непонятно куда и непонятно зачем. Какие-то бесполезные картинки собирают. ЖГ. Куда же они смотрят? МГ. Смотрят по сторонам, разглядывают себя, но в основном на свои игрушки. ЖГ. Игрушки? Они что, все дети? А взрослые где? Давай все-таки ближе подлетим и посмотрим на этот детский сад. АС. Команда выполняется. Земля на экране приближается, и теперь на экране видна непосредственно ее поверхность. Музыка становится громче, картинки пошли более разнообразные, включая фото-видео людей. МГ. Давай сделаем динамическую модель эволюции землян, используя земные ассоциации для лучшего понимания местных реальностей. АС. Ассоциативная модель готова. За основу взято детское восприятие жизни среднестатистического землянина. На экране показано производство кукол. Полный цикл. От контейнеров с заготовками, руки, ноги, головы, туловища, до уже готовых экземпляров перед упаковкой в коробке. Следующий кадр. Куклы уже в магазине, и их разглядывают дети. Куклы и дети улыбаются друг другу. Рядом веселые родители. ЖГ. «Да они действительно просто дети!» Выглядят так мило. МГ. Все мы дети перед необъятным величием космоса. Только играем в разные игрушки. ЖГ. А у них какие, интересно? С детьми понятно, во что играют взрослые дети. МГ. Они тоже не очень разнообразны. Вот они. Система сделала основную выборку. В них играют практически все земляне большую часть своей жизни. На экране появляются смартфоны, ноутбуки, телевизоры и прочие гаджеты. На их экранах одновременно мелькают нарезки видео, показывающие ядерный взрыв, террористические акты, огни ночного клуба, аккаунты социальных сетей, пестрящихся всевозможными смайликами и лайками под сотнями однотипных фотографий, кадры из фильмов, телевизионных новостей и тому подобное. ЖГ «Парадоксально. Мы такого нигде еще не встречали. У землян развитие собственного сознания подменено искусственными алгоритмами работы их игрушек». МГ. «Получается, что так. Причем земной коллективный разум формируется тем искусственным интеллектом, который они сами и создали. В него они верят больше, чем себе». ЖГ. Это еще не все. Они не только делегировали способность мыслить машинам, они еще и способность чувствовать активно теряют. Посмотри, они выражают различные эмоции символами и графикой. Экран пестрит смайликами и лайками. Одновременно динамическая ассоциативная модель эволюции в виде производства кукол, выведенная ранее на часть общего экрана, начинает мигать. Через раскрашенные кукольные лица с живыми глазами проявляются ранее собранные полностью туловища заготовок самих кукол пока еще без глаз. Эффект абсолютно мертвого тела. Пока не раскрашенное и безглазая дается легким фоном и непродолжительным по времени. ЖГ. Что это? Технические помехи? МГ. Нет. Динамическая модель показывает существенные нарушения в эволюционном коде землян. Мигание динамической модели усиливается, нераскрашенные лица мертвых кукольных заготовок с пустыми глазницами уже видны более четко и дольше по времени. ЖГ. Что-то совсем идет не так, давай быстрее разбираться, какой алгоритм анализа заложим. МГ. Они, как и мы, ищут разумных существ во Вселенной, посмотрим, что земляне понимают под разумом. ЖГ. Начинаю анализ. На экране всплывает заставка «Быстрая прокрутка кадров земной жизни». А.С. Анализ выполнен. Экзистенциальная проблема эволюции населения планеты Земля. Разобщенность, коллективный разум отсутствует. МГ и ЖГ одновременно дуэтом. В чем причины? А.С. Основные причины с расшифровкой будут представлены в отчете позже. Пока можно только определить, что сам акселератор процесса разобщенности произведен землянами самостоятельно. Это, как вы их назвали, созданные ими игрушки. Сознание постоянно атакуется потоками бесполезной и искаженной информации, сформированной их же игрушками. Эмоции и чувства заменены символами и графикой, как вы и предполагали. Одновременно разрушительное влияние на сознание и чувство земля наказывают так называемые фильмы, которые производятся на планете в индустриальных масштабах. Искаженное игрушками мировосприятие отражается в этих продуктах и по принципу обратной связи атакует их мозг вторично. Мультипликативный эффект от действия игрушек и просмотра себя на экране не подается точной диагностике прямо сейчас и требует отдельного изучения. Точные расчеты также будут отражены в полном и детальном отчете. МГ. Получается, что раньше они играли в игрушки, а теперь игрушки играют ими. ЖГ. Да, получается, что так. Наблюдаем обратные отчеты для мыслей и для чувств людей. Земля не создали замкнутую систему жизни на планете, которую ошибочно принимают за развитую цивилизацию. МГ. Весьма необычную ситуацию наблюдаем. Техника, создаваемая землянами, почти не развивается, а они сами свалились в инволюцию, которая, в свою очередь, ускоряется новыми моделями различных, думающих за них, машин. Мигание динамической модели на экране прекратилось. Пошли обратные кадры производственного процесса кукол. Куклы из магазина стали постепенно терять одежду, раскраску, волосы, глаза. Последний кадр стал одновременно и стоп-кадром. Во весь экран теперь контейнеры с заготовками для кукольного производства, пластиковые руки, ноги и прочие детали кукол. ЖГ. Понимают ли они это? Есть ли у них мудрые люди, готовые предупредить о катастрофе? МГ. Мудрецы на Земле есть. Их, правда, очень мало, и они предупреждали. Вот, например, АС. Габриэль Гарсия Маркес. Земляне называют его Нобелевским лауреатом. Человечество должно расплачиваться за прогресс. Кадры хаоса в природе и людского страдания, испуганные глаза и лица, безработица, психлечебницы войны и тому подобное. Ж.Г. Почему они его не послушали? М.Г. Судя по всему, они слушают и не слышат. Или делают и вид, что слышат, а поступают по-своему. Они разобщены, и каждый землянин считает, что его лично все услышанное не касается. ЖГ. «Но мы же видим обратное, им всем живется невесело, поэтому все, что происходит на планете, не может никого обойти стороной. Если они этого не понимают, тогда им некого винить, кроме себя». МГ. «Нестандартная ситуация, они себя виновными не считают. Вот что говорил их другой мудрый и всеми уважаемый человек». АС. Платон. Земляне называют его философом-этиком. В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, но только не самих себя. Кадры сторонних виноватых, стреляющих, убивающих, разрушающих церкви, устраивающих семейные склоки, пьющих в барах и танцующих в клубах. ЖГ. Получается, что земляне не видят общих планетарных проблем, их интересуют только свои личные, и вместо их решения они ищут оправдание себе и своему бездействию? МГ. Да, это так. Ждут, что все само разрешится. И в этом ожидании они застыли в обнимку со своими игрушками, и этим ожиданием загоняют себя еще глубже в самоизоляцию и одиночество. Кадры общения людей с гаджетами. ЖГ. Тогда это не просто детские болезни роста, а повальная эпидемия, переросшая в пандемию, уничтожающая все население планеты, ощущение ненужности другим людям и пронзительное одиночество. Эта пандемия гораздо опаснее любой вирусной. Как они справляются с этим? Есть ли у землян врачи? МГ. Врачи есть, они пытаются помочь. АС. «Земляне называют таких врачей психологами, психотерапевтами и психиатрами». Вот экспертные мнения некоторых из них. Идет видеоряд из разных интервью со специалистами. ЖГ. «Понятно, но вряд ли психиатры и психологи смогут изменить ситуацию в целом. Они пытаются лечить следствия болезни, а не причины, вызвавшие эту планетарную пандемию». МГ. Верно, но должны были остаться на планете и разумные люди, далекие от психиатрии, которые могли самоорганизоваться и постараться уничтожить корень всеобщей проблемы хотя бы внутри небольшого социума или внутри себя. Всегда существует исключение из общих правил, исключение, для которых искренняя радость общения стоит на первом месте. А.С. Искренняя радость обнаружена в основном у тех, кто уже что-то потерял или был лишён чего-то с рождения. Это, как правило, физические инвалиды или, как их называют земляне, люди с ограниченными возможностями. На экране бальные танцы людей в инвалидных колясках, паралимпийские игры, совместные семинары и лекции с участием нетрудоспособных людей. ЖГ. Вот это уже более действенно. Еще есть на планете и просто неравнодушные к другим люди. У них иммунитет уже выработан, и эпидемия им не страшна. Кадры заботы о стариках, детях, фотографии очень возрастных пар на прогулках, трогательно обнимающие друг друга, все улыбаются. МГ. Заметь, у них у всех радостные глаза и лица, хотя их в школе не учили, что радость является одной из самых сильных эмоций, источником психического здоровья и одновременно одним из основных двигателей эволюции. ЖГ. Заметила. Заметила и то, что психическое здоровье они с эволюцией не связывают. Эволюции на Земле, как мы видим, называют развитие тела и технический прогресс. МГ. Парадокс. Вдумайся, физическое здоровье на Земле в приоритете, а психическое второстепенно. А.С. Земляне не рассматривают гармонию как один из основных принципов жизни. У них действительно сильно развит однобокий подход к развитию личности. Красивое тело считается основным показателем личных достижений. На втором месте идет интеллект. Эмоции и их искреннее проявление часто считаются слабостью. Подобная слабость почему-то приписывается исключительно особям женского пола. Эмоции, как основа психики, для подавляющего большинства землян не существуют. Вот их любимая поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Причина и следствия перепутаны. Здоровый дух в здоровом теле, то есть базовый принцип, на котором строятся все прогрессивные цивилизации, нарушен. Отсюда и регресс самой земной цивилизации. Ж.Г. Много ли психически нездоровых обладают одновременно нормальным физическим развитием? А.С. На Земле под физическим развитием понимают только развитие мышечного каркаса тела. Берутся во внимание только внешние признаки. Все внутренние органы, пораженные истощением нервной системы, не принимаются во внимание до самого момента отказа того или иного органа. Кадры и фото тел атлетов. МГ. Отказ внутренних органов приведет впоследствии к разрушению как самого мышечного каркаса, так и опорно-двигательного аппарата. Разве землянам это непонятно? А.С. Именно так. Им непонятно. Они доводят ситуацию каждый раз до крайности, не обращают внимания на свое психологическое состояние. Ж.Г. Но есть же другие люди вокруг психически неуравновешенных, они всегда могут подсказать своим близким о проявляющихся во внешнем формате нарушениях психики. М.Г. Абсолютно согласен. Допустим, что у человека с расстроенной психикой тело атлета и внешне он здоров. А глаза? Разве это не физика? По глазам можно все определить. Если не диагностировать саму болезнь, так идентифицировать начало расстройства всегда можно. А.С. Земляне говорят, что глаза — это зеркало души, правда, сами в это зеркало не заглядывают. У них вокруг масса других искусственных зеркал, в которые они смотрятся постоянно. Еще один парадокс местной жизни. МГ. Понятно, качают не психику, а мышцы, глаза не мышцы, их железом не накачать, только изнутри и только исправным внутренним тренажером. Кадры глаз и тел психически неуравновешенных спортсменов и обычных людей. ЖГ. Согласно с понятием, местный парадокс, нездоровые здоровые тела По сути, защитные оболочки для психических расстройств и вытекающих из них расстройств физических. МГ. Именно. До гармонии психики и физики весьма далеко. При этом земляне почему-то возомнили себя хозяевами планеты и царями природы, и это уже совсем не детское заблуждение. Они накажут сами себя за эту укоренившуюся в их сознании глупость. Весьма скоро накажут и уже начали наказывать, пока не всем это видно на планете. А.С. Позвольте в этой связи обозначить еще один парадокс. М.Г. Какой? А.С. Все земляне хотят побывать на других планетах, а ничего для этого не делают. У них нет источников энергии, которые смогли бы обеспечить подобные полеты. Также нет других технических возможностей для обеспечения внешней и внутренней безопасности кораблей и членов экипажей, необходимых в межпланетах, не говоря уже о межгалактических полетах. Весь интеллектуальный ресурс направлен совершенно в другую сторону. Они просто модернизируют свои игрушки, в том числе и летающие на орбите станции, которые они почему-то называют космическими. ЖГ. К чему это уточнение? Низкий технический уровень развития планеты виден и без детализации. В чем новизна? МГ. Система, видимо, хотела провести аналогию с внутренним устремлением землян. ЖГ. Что имеется в виду? МГ. Они все виртуально хотят быть счастливыми. Виртуально, потому что реального счастья без радости не бывает. А радости не бывает без внутренней гармонии. Поэтому счастье ждут все, но до него для большинства населения планеты так же далеко, как и до любого созвездия на их самых современных кораблях. Низкий технический уровень развития цивилизации обусловлен, в свою очередь, низким уровнем сознания титульной популяции планеты. Ас, Спасибо, командир. Так сформулировать мысль моя программа пока не позволяет. МГ. Хоть какая-то польза от осмотра данной планеты. Выявили сбой алгоритма работы бортовой системы. Отметь в журнале, чтобы по прилете на базу необходимо обновить систему жизнеобеспечения корабля. ЖГ. Хватит нам сегодня земных парадоксов. Меняем курс на следующую галактику. Сюда нет смысла в ближайшее время возвращаться. Они не готовы к ассоциированию и балансируют на грани полного самоуничтожения. МГ. Помогать не будем? ЖГ. Смысла нет, они выбрали свой путь, как наша цивилизация когда-то выбрала свой. Более того, земляне сами пока не хотят прислушиваться к советам своих мудрецов и лечиться у своих врачей. К нам они отнесутся, как к какому-нибудь очередному розыгрышу. МГ. Так может быть, послушают нас? ЖГ. Повторяю, при нынешнем уровне сознания нас в лучшем случае посчитают голограммой или другим каким-нибудь высокотехничным обманом. А.С. На Земле обман называют фейком. Ж.Г. Пусть называют, как им больше нравится. Продолжу. А в худшем постараются захватить корабль и использовать для своего так называемого прогресса, который еще быстрее толкает их за грань, отделяющую от самоликвидации. М.Г. Давай им хоть знак какой-нибудь ободряющий пошлем, что они не одни во Вселенной. Пусть не все, но хотя бы единицы услышат нас, пока не поздно. А.С. Как говорит тот же Маркис: никогда не бывает слишком поздно. ЖГ. Хорошо, сделай, как говорят на Земле рассылку на их самые любимые игрушки. АС. Сделано. На экране показан отлет космического корабля. Мгновенная вспышка уносит корабль, ввысь, превращая его в одну из звезд на экране. Звезда пульсирует, одновременно раздается пиликующий и все нарастающий звук. Пеликанье сигналов, входящих СМС-сообщений, разные рингтоны по всему земному шару. Текст сообщения медленно отделяется от пульсирующей звезды корабля и становится все более отчетливым. Пеликанье прекращается, и в полной тишине появляется сообщение. Будьте проникновенны друг к другу, особенно будучи рядом. Отправитель. Жизнь. Вот такой инопланетный взгляд со стороны космоса получился, без присущих игровому кинострелялок, спецэффектов и прочей яркой мишуры. Документальные фильмы, а особенно научно-популярные, не для развлечений и попкорна снимаются. Кто забыл об этом, можете переслушать определение научпопа, приведенное ранее. Земляной контейнер с куклами Мы, кстати, побывали на одной из известных фабрик, производящей не менее известные куклы. Зрелище действительно вполне себе эпическое. Генезис и эволюция под крышей одного здания наводят на философские мысли любого, даже весьма далекого от философии человека. Очень рекомендуем при возможности совершить небольшую экскурсию на подобную фабрику. Если не получится на кукольную, то хотя бы на ту, где производятся компьютеры или смартфоны, или на любое другое производство сходите. Посмотрите, как под яркие одежды, предназначенные для продажи вам же, прячут иногда совсем неприглядные, хоть и необходимые детали, включая и мозги ваших лучших электронных друзей. Опять упаковка давлеет над содержанием. Можете также заглянуть в кинопавильон и полюбопытствовать, из чего собирается очередной блокбастер, сериал, рекламный ролик или музыкальный видеоклип. Полагаем, во всех случаях вам станет понятно, что конечная продажная форма любого товара, в том числе и интеллектуального, это всего лишь внешняя и ничего не значащая оболочка. Главное всегда находится внутри. Мозги компьютера, так же как и мертвые пока не раскрашенные глаза куклы, останутся мертвыми до тех пор, пока не будут собраны в одно целое их другие компоненты в случае с компьютерами или не раскрашенные разными красками части куклы во втором. Корпус компьютера и одежда куклы тут второстепенны. Это, повторяем, коммерческая обертка. Важно, как собрали и что получилось в результате, как раскрасили и что глаза выражают. Хорошо, если получится то, что задумывали. А ведь могло получиться на выходе и совсем другое. Всегда смотрите на содержание, а не на упаковку. Людям повезло гораздо больше, они приходят в мир уже собранными по определенным стандартам, что касается физического тела и его начинки. И они, в отличие от компьютера, уже подключены к энергосетям. Более того, люди могут сами развивать свою внутреннюю начинку и внешнюю упаковку, для этого у них есть настоящие, а не электронные мозги, и заложен базовый набор различных чувств, которые читаются в их естественных, а не нарисованных глазах, и ощущаются другими людьми. Каждый человек свободен развивать данные ему при рождении базовые физические, ментальные и эмоциональные комплекты, как он сам посчитает нужным. Если будет развивать все комплекты одновременно и в позитивном направлении, то станет гармоничной личностью. Если только один или два, а третий оставит без внимания, то получит однобокое и ограниченное развитие. Если не будет развивать и ничего, то так и останется бездушной и слабой безмозглой игрушкой в руках кукловодов. Выбор за людьми всегда. Они могут и должны этот выбор делать. Хотелось бы, конечно, чтобы в пользу гармонии, а не в пользу того, что они выбирали раньше, выбирают сейчас и будут наверняка выбирать в ближайшем и не очень будущем. Оглянитесь вокруг. Выбор верный? Он вас устраивает? Ваша собственная жизнь и жизнь вокруг вас радует? Люди, если вы еще Homo sapiens, выберите быть людьми, а не куклами с кем-то раскрашенными глазами.